Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод Феликса Шарокова. Читает Фуад Насиров. седьмая сотворение миров. А вступление. Мы находимся, по-видимому, на склоне эпохи. Я имею в виду не то, что эпоха пара или электричества переходит в очередную кибернетики и космонавтики, ведь такие наименования сами по себе уже выражают преклонение перед технологией, а технология становится слишком могущественной, чтобы можно было и в дальнейшем мириться с ее самостоятельностью. Человеческая цивилизация похожа на корабль, построенный без плана. Постройка удалась на диво. Цивилизация создала мощные двигатели и освоила недра своего корабля. Неравномерно, правда, но это поправимо. Однако у корабля нет кормчего. Цивилизации недостает знания, которое позволило бы выбирать определенный курс из многих возможных, вместо того, чтобы дрейфовать в потоках случайных открытий. Ибо открытия из которых сложилась постройка, всё ещё являются частично делом случая. Подобного положения вещей не меняет и то, что не зная дальнейшего пути, мы устремляемся к звёздным берегам. По всей вероятности, мы просто осуществляем то, что возможно уже сейчас. Наука впутана в игру с природой, и хотя она выигрывает одну партию за другой, но до такой степени позволяет втянуть себя в последствия выигрышей, так эксплуатирует каждый из них что вместо стратегии применяет тактику. Так вот, парадокс состоит в том, что чем больше будет в грядущем этих успехов, этих выигрышей, тем затруднительней станет ситуация, поскольку, как мы уже показали, не всегда можно будет эксплуатировать всё, что мы приобретаем. Эти «эмбара ришес», трудности изобилия, эту лавину информации, обрушенную на человека алчностью его познания, необходимо обуздать. Мы должны научиться регулировать даже прогресс науки, иначе случайность очередных этапов развития будет возрастать. Выигрыш, то есть внезапно открывающиеся просторы для новых блистательных действий, будет охватывать нас своей беспредельностью, не позволяя увидеть иные возможности, кто знает, не более ли ценные в отдалённой перспективе. Речь идёт о том, чтобы цивилизация обрела свободу стратегического маневрирования в своём развитии чтобы она могла определять свои пути. Сегодня у мира другие заботы. Он разделен, он не удовлетворяет потребности миллионов. Но что, если эти потребности будут наконец удовлетворены, если начнется автоматическое производство благ? Наука вырастает из технологии и окрепнув, берет ее на буксир. Говорить о будущем, тем более о далеком будущем, это значит говорить о видоизменениях науки то, о чем мы будем рассуждать, возможно, не осуществиться никогда. Безусловно, надежным является лишь то, что происходит, а не то, что возможно вообразить. Не знаю, мыслили ли Демокрит или Фалес более дерзко, чем современный человек. Может быть и нет, ведь они не видели того лабиринта фактов, тех запутанных джунглей гипотез, сквозь которые дано было пройти нам за эти несколько десятков столетий. Так что вся история науки, собственно говоря, представляет собой суровую страну, где следы поражений гораздо многочисленней, чем памятники побед, где разбросаны остовы покинутых систем, где полным-полно теорий, устаревших, как примитивные орудия из кремня, в дребезге разбитых истин, которые пользовались некогда всеобщим признанием. Сейчас мы понимаем, что ожесточенные споры, веками длившиеся в науке, были тщетными лишь с виду. Их тщета в том, что спорили о понятиях, о словах, которых само течение времени лишило смысла. Так обстояло дело с наследием Аристотеля целые столетия после его смерти. Так было с борьбой эпигенетиков и преформистов в биологии. Но я говорю тщетными с виду, потому что с равным успехом можно сказать, что были бессмысленны или излишни все те вымершие организмы, те окаменелости животного мира, которые предшествовали появлению человека. Утверждение, будто они подготовили его приход, не кажется мне находкой, потому что в нем выразился бы слишком уж эгоистический антропоцентризм. Может быть, достаточно сказать, что эти вымершие существа, так же, как и старые теории, составляли цепь этапов, не всегда необходимых, не всегда неизбежных, оплаченных иногда слишком дорогой ценой, иногда уводивших на ложный путь и, однако, всей своей массой проложивших дорогу, которая поднимается всё выше и выше. Речь, впрочем, идёт не о том, чтобы признать их индивидуальную ценность. Ничего нет проще, чем назвать вымершие формы организмов примитивными, а создателей ошибочных теорий – глупцами. Сейчас, когда я пишу эти строки, на моём столе лежит номер научного журнала с сообщением об эксперименте, результаты которого противоречат одной из основных физических истин – Эйнштейновскому постулату постоянства скорости света». Быть может, этот закон еще устоит. Важно нечто иное, то, что для науки нет нерушимых истин или авторитетов. Ее заблуждения и ошибки не смешны, потому что они возникают в результате осознанного риска. Сознание этого дает право высказывать гипотезы, так как даже если они вскоре рухнут, это будет поражением на правильном пути. Ибо человек еще на заре своих дней всегда выбирал правильный путь – даже когда он этого не осознавал. Выращивание информации Немало кибернетиков занимается сейчас проблемой гипотезотворческой автоматики. Теория, формируемая в машине, – это информационная структура, которая эффективно кодирует ограниченный массив информации, относящийся к определенному классу явлений в окружающей среде. Эта информационная структура может успешно применяться для надежных предсказаний, относящихся к данному классу. Машинная теория для класса явлений формулирует на языке машины некое инвариантное свойство, общее для всех элементов этого класса. Машина получает информацию из среды и создает некоторые конструкты или гипотезы, которые в коде этой эволюции, этого процесса познания конкурируют друг с другом вплоть до или взаимоуничтожения, или стабилизации. Наибольшие трудности представляют возникновение в машине исходных инвариантов, которые определяют последующие процессы создания гипотез. Проблема емкости машинной памяти и скорости доступа к содержащейся там информации, а также регуляционное управление ростом ассоциативных деревьев, каковыми являются лавинно разрастающиеся альтернативные рабочие варианты. При этом даже небольшое увеличение числа учитываемых переменных Допустим, речь идёт о маятнике, вопрос формулируется так, сколько переменных нужно учесть, чтобы предсказать его будущее состояние. Приводит к краху всей этой программы. При пяти переменных большая цифровая машина способна пересмотреть все их возможные значения в течение двух часов со скоростью миллион операций в секунду. При шести переменных тот же процесс требует 30 тысяч таких машин, работающих в течение нескольких десятков лет с максимальной скоростью. Из этого следует, что если переменные являются случайными, по крайней мере для нас, то есть пока мы не улавливаем ни малейшей связи между переменными, то никакая система вообще, ни искусственная, ни естественная, не сможет оперировать с числом переменных, превышающим несколько десятков, даже если бы она по размеру равнялась метагалактике. Если бы кто-нибудь вздумал, например, построить машину, моделирующую социогенез, причём нужно было бы сопоставить серию переменных каждому человеку, жившему когда-либо во времена австралопитека, то такая задача была бы невыполнимой и в данное время, и вообще. К счастью, этого не нужно. А если бы природе пришлось подвергать регулированию импульс-спин и угловой момент каждого электрона в отдельности, то она никогда не создала бы живых систем. Ведь она не делает этого и на атомном уровне, Нет организмов, которые состояли бы всего из 2 миллионов атомов, поскольку не в силах регулировать квантовые флуктуации и броуновское движение. На этом уровне число независимых переменных оказывается слишком большим. Клеточное строение организмов, следовательно, не столько результат того, что первичные живые системы были одноклеточными, сколько следствие необходимости, корни которой уходят гораздо глубже в фундаментальные свойства материи. Иерархичность строения системы – это представление относительной автономности различным её уровням, подчинённым главному регулятору. Но вместе с тем, это и вынужденный отказ от контроля над всеми изменениями, происходящими в системе. Иерархичным должно бы быть и строение постулируемых нами будущих плодов и металлогического дерева. Этот вопрос мы вскоре рассмотрим. Сейчас нас будет интересовать сфера и деятельности. Повторим то, к чему мы уже пришли. Построение модели, которая представляет собой динамически связанную систему переменных, признанных существенными, окупается лишь до определенной степени сложности. Очень важно знать границы применимости модели, то есть в каких пределах модель может воспроизводить ход реального явления. Отбор существенных переменных не является отказом от точности, Наоборот, спасая нас от потопа несущественной информации, этот отбор позволяет быстрее обнаружить целый класс явлений, подобных данному, то есть создать теорию. Что является моделью, а что оригинальным явлением, это зависит от конкретных обстоятельств. Если нейтроны в цепной реакции размножаются в том же темпе, что и бактерии в питательной среде, то с точки зрения параметров экспоненциального роста, одно из этих явлений может быть моделью другого. Если, например, удобнее исследовать бактерии, мы будем считать моделью бактериальную культуру. Если же, однако, модель начинает чрезмерно усложняться, то мы либо ищем модели иного типа, либо обращаемся к эквивалентной модели. Человека моделируем другим человеком, входя через боковую дверь в процесс эмбриогенеза, как об этом говорилось выше. Объём предварительных знаний должен быть тем большим, чем точнее требуемая модель. Наглядность модели не имеет никакого значения. Важно лишь, чтобы перед ней можно было ставить вопросы и получать на них ответы. Следует обратить внимание на различный подход к модели со стороны ученого и со стороны технолога. Технолог, получив возможность синтеза живого организма, если такова была его цель, удовлетвориться конечным продуктом. Ученый, по крайней мере ученый в классическом понимании, стремится детально изучить теорию синтеза организмов. Учёный жаждет алгоритма, технолог же скорее походит на садовника, который, сажая дерево и срывая яблоки, не заботится о том, как яблоня это сделала. Учёный считает такой узкоутилитарный прагматический подход прегрешением против канонов полного познания. Нам кажется, что в будущем обе эти позиции изменятся. Модель сходна с теорией в том отношении, что она не учитывает ряда переменных переменных, признанных для данного явления несущественными. Однако, чем больше переменных учитывается в модели, тем в большей степени она превращается из теоретического воспроизведения в копию явления. Модель человеческого мозга – это динамическая структура, учитывающая переменные, существенные для каждого человеческого мозга, но модель мозга Мистера Смита тем менее применима к какому-либо иному мозгу, чем более увеличивается поверхность её динамического контакта со всеми процессами, происходящими в мозгу мистера Смита. В конце концов, такая модель будет учитывать и то, что Смит не способен к математике, и даже то, что вчера он повстречал свою тётку. Разумеется, столь точная модель, являющаяся в некотором роде буквальным повторением явления, звезды капеллы, мопсика Фильки или мистера Смита нам не нужна. Как явствует из сказанного, машина, которая с огромной скоростью копировала бы любое реальное явление, была бы универсальным плагиатором, и этот её «всеучёт» переменных как бы автоматически отключал её от какой-либо творческой деятельности. Ведь по существу эта деятельность означает селекцию, выбор одних переменных и отбрасывание других с целью обнаружить класс явлений, для которых динамические траектории учитываемых переменных являются общими. Законы поведения такого класса – это и есть теория. Теории потому и возможны, что количество переменных отдельного явления несравненно больше количества переменных общих для него и для множества других явлений. Причем эти первые переменные дозволено, с точки зрения целей, поставленных наукой, игнорировать. Поэтому можно отказаться от изучения истории индивидуальных молекул или от того, встретил ли вчера мистер Смит свою тетку – а также от миллионов других переменных. Правда, подход физики и биологии к их явлениям существенно различен. Атомы взаимозаменяемы, организмы же нет. Индивидуальная история атома несущественна для всей современной физики, кроме одной гипотезы, относящейся к покраснению фотонов, испускаемых атомом. Атом мог прилететь с Солнца или отделиться от кусочка угля, лежащего в подвале. Его свойства от этого нисколько не меняются – Но вот если тетка отказала мистеру Смиту в наследстве, чего мистер Смит в потерял голову, эта переменная становится весьма существенной. Мистера Смита можно как-никак понять, но лишь потому, что мы сами очень на него похожи. Другое дело с атомами. Если создают теорию ядерных сил, а потом спрашивают, что это собственно такое на самом-то деле, псевдоскалярные связи, то вопрос этот лишен смысла. Привязав к операциям нашего алгоритма какие-либо термины, мы не вправе требовать, чтобы эти термины выражали нечто иное, нечто не имеющее связи именно с этими шагами алгоритма. Можно самое большее ответить, если вы проделаете такие-то и такие-то преобразования на бумаге, а потом вот это подставите вот туда, то в результате вы получите 2,5% А потом, если вы сделаете то-то и то-то в лаборатории и посмотрите на вот эту стрелку прибора, то она остановится посерединке между делениями 2 и 3. Опыт подтвердил результаты теории, и поэтому мы будем пользоваться понятием псевдоскалярных связей и всей прочей терминологией. Таким образом, фотоны со спином плюс 1 и минус 1 и все прочее – это перекладины лестницы, по которой мы взбираемся на чердак – Причём на чердаке этом можно отыскать нечто ценное, вроде нового источника атомной энергии. Но спрашивать о смысле лестницы самой по себе нельзя. Лестница – это часть искусственной среды, которую мы соорудили, чтобы подняться куда-то наверх, а упомянутые фотоны – часть операций на бумаге, которые позволяют предвидеть некие будущие состояния. И ничего более. Я говорил всё это для того, чтобы не казалось, будто и металлогия должна представлять собой нечто такое, что нам всё объяснит. Объяснять – значит сводить свойства и поведение неизвестного к свойствам и поведению известного. А если это неизвестное не похоже на кеглю, шар, сыр или стул, то не надо опускать руки. В нашем распоряжении остаётся математика. Вероятно, отношение учёного-технолога к миру изменятся – Он будет подключен к этому миру посредством и металлогии. И металлогия сама по себе не намечает никаких целей деятельности. Эти цели ставятся цивилизацией на определенном этапе развития. И металлогия, как подзорная труба, показывает то, на что мы ее направили. Если мы заметили что-либо интересное, мы можем прибавить увеличение, нацелить на этот объект машины, накапливающие информацию методология с помощью бесчисленных процессов, моделирующих различные аспекты действительности, даст нам различные теории, связи и свойства явлений. Ничего абсолютно изолированного не существует, но природа благосклонна к нам. Существует относительная изоляция между отдельными уровнями действительности – атомным, молекулярным и так далее. Существует теория систем – Теория биоэволюции была бы теорией систем, состоящих из систем, а теория цивилизаций – теорией систем, состоящих из систем-систем. Хорошо еще, что квантовые процессы почти не проявляются уже на масштабах одноклеточного организма, разве как исключение. Иначе мы утонули бы в ияне разнородности без надежды на какое-либо регулирование, ибо регулирование базируется вначале на биологическом гомеостазе, Благодаря существованию растений, наверняка не имеющих разума, количество кислорода в атмосфере остается постоянным, следовательно, растения регулируют это количество, а позже, с появлением разума, на гомеостазе, результаты теоретических знаний. Таким образом, ультимативное моделирование не только невозможно, но и не нужно, только нечеткое отображение реальности, игнорирующее ряд переменных, делает теорию универсальной. Так, нечёткий снимок не позволяет опознать, представлен ли на нём мистер Смит или пан Ковальский, но даёт ещё возможность утверждать, что это человек. Для марсианина, желающего узнать, как выглядит человек, нечёткий снимок ценнее, чем портрет мистера Смита, а то марсианин мог бы счесть, что у всех людей вот такой нос картошкой, редкие зубы и синева под левым глазом. Итак, всякая информация предполагает наличие адресата, Информации вообще не существует. Адресат и металлогической машины – это цивилизация, ее ученый. Сегодня они вынуждены сами обогащать путем просеивания информационную руду. В грядущем они будут получать уже только экстракт и будут строить теорию не из фактов, а из других теорий, что частично происходит уже сегодня. Нет теорий, полностью изолированных от других. Читатель, по всей вероятности, давно ожидает обещанной встречи с этим самым выращиванием информации. Ну а я вместо этого займусь сущностью научных теорий. Можно подумать, что я изо всех сил стараюсь отбить у читателя охоту к дальнейшему чтению. Прошу, однако, понять, чего я, собственно, хочу. Нам предстоит не более не менее, как автоматизировать науку. Это устрашающая задача. Прежде чем подступиться к ней, нужно по-настоящему понять, чем же, собственно говоря, занимается наука. Только что сказанное было лишь первым метафорическим приближением. Метафоры, однако, нуждаются в переводе на точный язык. Весьма сожалею, но это необходимо. Итак, нам надлежит изобрести устройство, которое собирало бы информацию, обобщало бы ее аналогично тому, как это делает ученый, и представляло специалистам результаты этих изысканий. Устройство собирает факты, обобщает их, проверяет справедливость обобщений на новом фактическом материале, и этот конечный продукт уже после техконтроля выходит из фабрики. Итак, устройство генерирует теорию. Теория, в науковедческом понимании, это система, построенная из символов и представляющая собой структурный эквивалент реального явления. Преобразования этой системы подчиняются правилам не имеющим ничего общего с самим явлением. Причем последовательное сечение динамической траектории явления, его последовательные во времени состояния по значениям всех параметров, учитываемых теорией, согласуются со значениями дедуктивно выводимыми из теории. Примечание автора: как это ни странно, но существует много противоречивых мнений о том, что же такое научная теория. При этом даже в пределах одного и того же мировоззренческого круга взгляды самих создателей науки заслуживают здесь доверия отнюдь не больше чем суждение великого артиста о его творческом методе чисто психологические причины могут послужить источником позднейшего рационального описания умозрительного пути того пути который сам автор не в состоянии воспроизвести в деталях так например эйнштейн был абсолютно убежден в объективном и независящем от человека существовании внешнего мира, равно как и в том, что человек может познать план его строения. И все же это можно понимать по-разному. Разумеется, каждая научная теория является шагом вперед по сравнению с предыдущей, теория гравитации Эйнштейна по сравнению с теорией Ньютона. Однако на этой основе нельзя с логической неизбежностью заключить, что существует, точнее, что может существовать окончательная теория, которая завершит путь познания. Постулат унификации явлений в рамках единой теории, например, в единой теории поля, на первый взгляд подтверждается эволюцией классической физики, которая шла от теорий, охватывающих отдельные области явлений, ко все более целостной картине. Однако в будущем это совсем не обязательно должно быть так. Даже создание единой теории поля, охватывающей как квантовые, так и гравитационные явления, не было бы доказательством этой истины. Не доказывало бы, что в природе соблюдается принцип единства. Ибо нельзя познать все явления, а следовательно, нельзя узнать, охватывает ли новая, еще не существующая сегодня теория, так и эти неизвестные явления. Конечно, учёный не может работать с мыслью, что он создаёт всего лишь промежуточное, приходящее звено познания, даже если он и придерживается именно таких философских взглядов. Всякая теория верна лишь некоторое время, об этом говорит вся история науки. Потом она уступает место следующей теории. Вполне возможно, что существует некий предел теоретических конструкций, которого человеческий разум не в состоянии преодолеть сам, но который он сможет преодолеть с помощью, например, усилителя интеллекта. Тогда откроется дальнейший путь для прогресса. Однако опять-таки неизвестно, не возникнут ли в конце концов и на пути создания таких усилителей на каком-то уровне их сложности некие объективные, уже непреодолимые препятствия, как непреодолима, например, скорость света. Теория относится не к отдельному явлению, а к классу явлений. Элементы класса могут существовать одновременно в пространстве бильярдные шары на столе) или следовать друг за другом во времени (последовательные во времени положения одного и того же шара). Чем многочисленнее класс явлений, тем лучше теория ибо тем универсальнее ее применимость. Теория может не иметь никаких доступных экспериментальной проверки следствий. Единая теория поля Эйнштейна до тех пор. Пока не удастся извлечь из нее таких следствий, она бесполезна. Не только как орудие реальной деятельности, но и как орудие познания. Ибо теория, чтобы быть полезной, должна иметь и вход, и выход. Вход для обобщаемых фактов, а выход для предсказуемых фактов, благодаря которым ее можно проверить. Если она имеет только вход, она столь же метафизична, как если бы не имела ни входа, ни выхода. В действительности все обстоит не так красиво, то есть не так просто. Входы одних теорий являются выходами других. Существуют менее общие и более общие теории, но в перспективе развития все они должны образовать такое иерархическое единство, каким является, например, организм. Теория биоэволюции связана с подчиненными ей теориями из химии, зоологии, геологии, ботаники – А сама она, в свою очередь, подчинена теории самоорганизующихся систем, частный случай которой она собой представляет. В настоящее время существует два подхода к теориям – дополнительный, комплементарный и редукционный. Дополнительность означает, что одно и то же явление, один и тот же класс явлений можно объяснять с помощью двух различных теорий. Причем вопрос о том, когда и какую теорию нужно применять, решается практикой. Этот подход используется, например, в микрофизике. Электрон как волна и электрон как частица. Но некоторые полагают, что такое состояние является переходным и что нужно всегда стремиться к редукционному подходу. Вместо того, чтобы дополнять одну теорию другой, нужно сконструировать такую теорию, которая объединит их обе, сведет одну к другой или обе к какой-то еще более общей. В этом и состоит редукция. Так, например, полагают, что явление жизни удастся свести к физико-химическим процессам, но эта точка зрения является дискуссионной. Теория тем более заслуживает доверия, чем больше разнородных ее следствий оправдывается. Теория может быть абсолютно достоверной, но лишенной почти всякой ценности, тривиальной, как, например, теория, сводящаяся к утверждению «все люди смертны». Ни одна теория не учитывает всех переменных данного явления. Это не значит, что мы не способны в каждом отдельном случае перечислить произвольное количество этих переменных. Скорее, это означает, что мы не знаем всех состояний явления. Теория может, однако, предвидеть существование новых значений уже используемых переменных. Но это не в том смысле, что она с абсолютной точностью говорит, каковы эти вновь открытые переменные и где их искать. Указание на эти новые переменные может быть спрятано в ее алгоритме, и нужно хорошо разбираться в деле, чтобы понять, что где-то зарыт клад. Мы приближаемся таким образом к области туманных и таинственных понятий типа интуиции. Ибо теория – это информация о структуре. Структуру же, в принципе, можно выбирать из огромного запаса мыслимых структур, которым ничто в природе не соответствует. Причем окончательный выбор – наступает после поочередного отвергания ее неисчислимых соперниц. Тела притягиваются пропорционально кубам диаметров, пропорционально квадрату расстояния, умноженному на частное отделение масс и так далее. В действительности так не происходит. Ученые работают не только вслепую методом проб и ошибок, они пользуются также догадками и интуицией. Эта проблема, относящаяся к так называемой гештальт-психологии. Я не сумею так описать лицо моего знакомого, чтобы вы по этому описанию сразу узнали его на улице. Однако сам я узнаю его сразу. Следовательно, лицо его с точки зрения психологии, чувственных восприятий, есть некий образ – гештальт. Конечно, нередко один человек напоминает нам кого-то другого, но не всегда мы можем сказать, чем именно – не какой-либо частью лица или тела, взятой в отдельности, а сочетанием всех своих черт и движений, то есть, опять-таки, образом. Так вот, этот тип обобщающего восприятия относится не только к визуальной сфере. Он может относиться к любому из чувств. Мелодия сохраняет свой образ независимо от того, насвистывают ли ее, выстукивают ли пальцами на пианино или исполняют на духовых инструментах. Такими приемами распознавания образа форм, звуков и тому подобного пользуется каждый. Ученый-теоретик, искушенный в обращении с абстрактным формально-символическим аппаратом теорий, в мире которого он проводит жизнь, начинает, если он крупный ученый, воспринимать эти теории как определенные образы. Конечно, не в виде лиц, очертаний или звуков. Это некие абстрактные конструкции, существующие в его сознании. И вот может случиться, что он откроет сходство между образами двух теорий, ранее совершенно не связанных друг с другом, либо же, сопоставляя их, поймет, что они являются частными случаями еще не существующего обобщения, которое надлежит построить. Позабавимся теперь такой игрой. Возьмем двух математиков, один из которых будет ученым, а другой – природой. Природа выводит из принятых постулатов некую сложную математическую систему, которую ученый должен отгадать, то есть воспроизвести. Осуществляется это так. Природа сидит в одной комнате и время от времени показывает ученому через оконце карточку с несколькими числами. Числа эти соответствуют тем изменениям в системе, конструируемой природой, какие происходят на данном этапе. Можно представить себе, что природа – это звездное небо, а ученый – первый земной астроном. Поначалу ученый не знает ничего, то есть не замечает никаких связей между показываемыми ему числами, между движениями небесных тел. Но спустя некоторое время ему кое-что приходит в голову. Наконец он начинает экспериментировать. Он сам строит некоторую математическую систему и смотрит, будут ли числа, которые вскоре покажет ему через законы природа, совпадать с ожидаемыми. Но природа показывает ему иные числа. Ученый делает новые попытки, и если он хороший математик, то через некоторое время ему удастся найти правильный путь, то есть сконструировать точно такую же математическую систему, какой пользуется природа. В этом случае мы имеем право сказать, что перед нами две одинаковые системы, то есть что математика природы аналогична математике ученого. Повторим эту игру, изменив ее правила. Природа по-прежнему показывает ученому числа, допустим, парами. Но теперь они возникают не из математической системы. Они образуются каждый раз при помощи одной из 50 операций, перечень которых мы передали природе. Первые два числа она может выбрать совершенно произвольно. Следующие уже нет. Она выбирает одно из правил преобразования содержащихся в перечне «любое», согласно его виду, делит, умножает, возводит в степень и тому подобное. Результат природа показывает ученому. Затем она берет другое правило, снова преобразует предыдущие результаты, а новый результат опять показывает ученому. И так далее. Есть операции, предписывающие не производить никаких изменений. Есть операции, предписывающие что-то отнять, если у природы свербит в левом ухе, а если нигде не свербит, то извлечь корень. Кроме того, есть две операции, обязательные в любом случае. Природа обязана всякий раз так располагать числа в паре, чтобы сначала показывалось меньшее число. Кроме того, по крайней мере в одном из чисел рядом с нечетной цифрой должен всегда стоять ноль. Хотя это, возможно, покажется странным, но в порождаемой таким способом числовой последовательности и проявится особая закономерность и ученый сможет эту закономерность открыть. Иначе говоря, через некоторое время он научится предвидеть, но, разумеется, лишь приближенно, какие числа появятся в следующий раз. Поскольку, однако, вероятность правильного определения каждой следующей пары чисел резко уменьшается по мере того, как прогнозы пытаются распространить не только на ближайший этап, но на всю их последовательность, ученому придется создать несколько систем прогнозирования – Прогноз появления нуля рядом с нечетной цифрой будет вполне достоверным. Ноль рядом с нечетной цифрой появляется в каждой паре, хотя и в разных местах. Достоверно также, что первое число всегда меньше второго. Все другие изменения подчиняются уже различным распределениям вероятностей. В действиях природы заметен некий порядок. Но это не есть порядок одного определенного типа. В нем можно обнаружить различного рода закономерности – Это в значительной мере зависит от продолжительности игры. Природа как бы демонстрирует наличие определенных инвариантов, не подлежащих трансформациям. Ее будущие состояния, не очень отдаленные во времени, можно предвидеть с определенной вероятностью, но невозможно предвидеть очень далекие состояния. В подобной ситуации ученый мог бы подумать, что природа применяет на самом деле лишь одну систему – но с таким количеством переменных, что он не может ее воссоздать. Однако, по всей вероятности, он скорее придет к заключению, что природа действует статистически. Тогда он использует соответствующие методы приближенных решений, типа метода Монте-Карло. Самое интересное, однако, состоит в том, что ученый может заподозрить существование иерархии уровней природы. Числа. Над ними операции с числами. Еще выше – супероперации. Расположение чисел в паре и введение нуля. Следовательно, есть и различные уровни и запреты, то есть законы природы. Первое число никогда не может быть больше второго. Но вся эта эволюционирующая числовая система по своей формальной структуре не является единой математической системой. Это, однако, лишь часть проблемы. Если игра будет идти достаточно долго, ученый в конце концов заметит, что некоторые операции природа совершает чаще, чем другие. Ведь природа тоже человек и должна проявить пристрастие к каким-либо операциям, ибо человек не в состоянии действовать абсолютно хаотично, лотерейно. Ученый согласно правилам игры наблюдает только числа и не знает, кто генерирует их – какой-то естественный процесс, машина или же другой человек. Однако он начинает догадываться, что за операциями преобразования действует фактор еще более высокого ранга, который решает, какая операция будет применена. Этот фактор, человек, изображающий природу, обладает ограниченным выбором действий, и все же сквозь серии чисел начнет постепенно вырисовываться система его предпочтений. Например, он чаще прибегает к операции номер 4, чем номер 17 и тому подобное то есть, иначе говоря, динамические черты, свойственные его психике. Однако есть еще один фактор, сравнительно независимый, ведь безотносительно к тому, какую операцию она более всего любит, природа поступает то так, то эдак, поскольку производимая ею операция зависит от сверпения в ушах. Этот зуд в ухе связан уже не с динамикой сознания природы, а скорее с периферическими молекулярными процессами в кожных рецепторах. Итак, в конечном счете ученый исследует не только мозговые процессы, но даже то, что происходит на определенном участке кожи человека, который изображает природу. Разумеется, ученый мог бы приписать природе свойства, которыми она не обладает. Он мог бы, например, решить, что природе нравится нуль рядом с нечетной цифрой, хотя в действительности она вынуждена вводить этот результат, потому что ей так приказано. Пример этот очень примитивен, но он показывает, что учёный может по-разному интерпретировать наблюдаемую числовую действительность. Он может рассматривать её как меньшее или как большее количество взаимодействующих систем. Но какую бы математическую модель явления он ни построил, не может быть и речи о том, чтобы каждый элемент его теории природы, каждый её символ имел точный эквивалент по ту сторону стены. Даже узнав спустя год все правила преобразования, он всё равно не сможет создать алгоритм зудящего уха. А только в этом случае можно было бы говорить о тождественности или же об изоморфизме природы и математики. Таким образом, возможность математического отображения природы ни в коей мере не подразумевает математичности самой природы. Дело даже не в том, верна ли эта гипотеза. Она абсолютно излишня. Обсудив обе стороны процесса познания, нашу, то есть теоретическую, и ту, то есть природы, мы приступаем, наконец, к автоматизации познавательных процессов. Самое простое, казалось бы, создать синтетического ученого в виде какого-нибудь электронного супермозга, соединенного органами чувств, перцептронами, с внешним миром. Такое предложение само собой напрашивается, ведь об электронной имитации мыслительных процессов О совершенстве и быстроте действий, выполняемых цифровыми машинами, столько говорят уже и теперь. Я думаю, однако, что путь ведет не через планы конструирования электронных сверхлюдей. Все мы загипнотизированы сложностью и мощью человеческого мозга, поэтому и не можем представить себе информационную машину иначе, как аналог нервной системы. Несомненно, мозг – это великолепное творение природы. Если этими словами я уже воздал ему надлежащие почести, то хотелось бы добавить, что мозг – это система, которая выполняет разные задания с весьма неодинаковой эффективностью. Количество информации, которое может переработать мозг лыжника во время слалома, значительно больше того, которое переработает за такой же отрезок времени мозг блестящего математика. Под количеством информации я понимаю здесь главным образом количество параметров, которые регулирует То есть которыми управляет мозг слаломиста количество параметров контролируемых лыжником попросту не сравнимо с количеством параметров находящихся в селективном поле мозга математика потому что подавляющее большинство регулирующих вмешательств которые совершает мозг слаломиста автоматизировано находится вне поля его сознания а математик не может до такой степени автоматизировать формальное мышление хотя некоторой степени автоматизма хороший математик достичь способен. Весь математический формализм является как бы забором, следуя вдоль которого слепой может уверенно двигаться в намеченном направлении. Зачем же нужен этот забор дедуктивного метода? Мозг, как регулятор, обладает малой логической глубиной. Логическая глубина, число последовательно совершенных операций, математического доказательства – несравненно больше логической глубины мозга, который не мыслит абстрактно, а в соответствии со своим биологическим предназначением действует как устройство, управляющее телом. Слаломист на трассе спуска. Глубина мозга никак не достойна похвалы. Совсем наоборот. Она связана с тем, что человеческий мозг не в состоянии эффективно регулировать явление подлинно большой сложности, коль скоро это не процессы его тела. Как регулятор тела, мозг ведает огромным количеством переменных, исчисляющихся сотнями, а вероятно даже тысячами. Но ведь у любого животного, скажут мне, есть мозг, который успешно управляет его телом. Да, но мозг человека помимо этого задания может справиться с бесчисленным множеством других. Достаточно, впрочем, сопоставить размеры мозга обезьяны и человека, чтобы хотя бы в грубом приближении – понять, насколько больше мозговой массы у человека предназначено для решения интеллектуальных проблем. Так что нечего обсуждать интеллектуальное превосходство человека над обезьяной. Человеческий мозг, разумеется, более сложен, но значительная часть этой сложности не годится для решения теоретических проблем, ибо ведает соматическими процессами. Для этого она и предназначена. Следовательно, проблема выглядит так. То, что менее сложно – Та часть нейронной системы мозга, которая образует базу интеллектуальных процессов, пытается обрести информацию о том, что более сложно, обо всём мозге. Это не невозможно, но очень трудно. Во всяком случае, это не невозможно косвенно. Один человек вообще не смог бы сформулировать этой задачи. Процесс познания – общественный процесс. Происходит как бы суммирование мозговой интеллектуальной сложности многих людей, изучающих одно и то же явление. Но поскольку это как-никак «суммирование» в кавычках, ибо отдельные сознания все же не объединяются в единую систему, то проблему мы пока что не решили. Почему отдельные сознания не объединяются в одну систему? Разве наука не является как раз такой высшей системой? Является, но лишь в переносном смысле. Если я понимаю нечто, то понимаю целиком, с начала до конца. Не может быть так, чтобы сознание отдельных людей, объединившись, создали нечто вроде высшего интеллектуального поля, где будет сформулирована истина, которую каждый мозг в отдельности вместить не способен. Ученые, разумеется, сотрудничают, но в конечном счете кто-то один должен сформулировать решение проблемы. Ведь не сделает же этого некий хор ученых. Наверняка ли это так? А может дело обстояло по-другому? Сначала что-то сформулировал Галилей, у него это воспринял и развил Ньютон, немало добавили и другие, Лоренц создал свои преобразования, и лишь тогда, охватив все это в целом, Эйнштейн объединил все факты и создал теорию относительности. Разумеется, так и было, но это не имеет никакого отношения к делу. Всякая теория оперирует небольшим числом параметров – Большая универсальность теории означает не то, что она оперирует огромным числом параметров, а то, что она применима в огромном числе случаев. Именно так, как теория относительности. Но мы-то говорим о другом. Мозг способен превосходно регулировать огромное число параметров тела, к которому он подключен. Происходит это автоматически или полуавтоматически, когда мы хотим встать и не заботимся об остальном – то есть о целом кинематическом комплексе, приведенном в действие этим приказом. А в мыслительном отношении, то есть как машина для регулировки явлений вне соматической сферы, мозг является малопродуктивным устройством. И что еще важнее, он не может справиться с ситуациями, в которых нужно учитывать сразу большое число переменных. Поэтому, например, он не может точно на основе алгоритмизации регулировать биологические или общественные явления – Впрочем, даже процессы гораздо менее сложные, климатические, атмосферные и по сей день глумятся над его регуляторными способностями, понимаемыми в данном случае лишь как способность детально предвидеть будущие состояния на основе знакомства с предыдущими. Примечание автора. Среди систем, изучаемых технической кибернетикой, выделяется класс, столь сильно похожий своими общими конструктивными принципами на мозг, что подобные системы называются биологическими. Это системы, которые могли возникнуть на пути естественной эволюции. На этом пути не могла бы возникнуть ни одна из создаваемых нами машин, ибо они не способны ни к самостоятельному существованию, ни к самовоспроизведению. Эволюционным путём может возникнуть только биологическая система, то есть такая, которая на каждом этапе своего существования приспособлена к окружающей среде. Своей конструкцией подобная система отражает не только те насущные цели, для которых она предназначена, но вместе с тем и весь пройденный эволюционный путь. Проволока, резина, шестерни не могут сами собой объединиться в динамо-машину. Многоклеточный организм возникает из одной клетки не только потому, что этого требуют насущные условия жизни, но и потому, что одноклеточные существовали до многоклеточных, и обладали способностью объединяться в группы – колонии. В результате биологические организмы в противоположность обычным машинам – однородны. Благодаря этому биологический регулятор может действовать, даже не обладая определенной функциональной локализацией. Вот пример из технической кибернетики и Вахненко. Кибернетической черепахе придается вычислительная машина. Она не имеет никаких рецептов, Имеется лишь устройство, которое измеряет качество ее работы. Такая черепаха, перемещаясь по лаборатории, будет искать место, где температура, освещенность, вибрации и тому подобные возмущения будут влиять на качество работы машины наименьшим образом. Подобная система не имеет чувств, не ощущает температуру, освещенность и так далее. Она воспринимает такие раздражители всем существом и потому мы причисляем ее к биологическому типу. Если изменение температуры неблагоприятно скажется на какой-либо части машины, прибор, измеряющий качество работы, зарегистрировав ухудшение, включит двигатели, и черепаха начнет блуждать в поисках лучшего места. В другом месте вибрации нарушит работу другой части машины, однако реакция будет такой же – черепаха удалится в поисках оптимальных условий. Система не нуждается в программировании, которое учитывало бы все возмущения, какие только возможны. Конструктор может, например, не предусмотреть электромагнитные влияния, однако если функционирование машины ухудшится, черепаха примется искать условия, благоприятные для жизни. Такая система действует методом проб и ошибок, который оказывается ненадежным, если проблема слишком сложна или вредные последствия выступают позднее, например, радиоактивность. Поскольку приспособление не всегда равносильно познанию, биологический регулятор отнюдь не обязан служить идеальной моделью гностического устройства. Вполне возможно, что идеальный образец такого устройства нужно искать не среди биологических регуляторов, а в одном из других классов сложных систем, которыми занимается кибернетика. Мозг, наконец, даже в самой абстрактной своей деятельности находится под гораздо большим влиянием тела которому он и хозяин, и слуга, благодаря двусторонним обратным связям, чем мы это обычно осознаем. Поскольку он, в свою очередь, подключен к окружающему миру при посредстве этого самого тела, то все закономерности мира он непременно пытается выражать через формы телесного опыта, отсюда поиски того, кто держит на своих плечах землю, того, что притягивает камень к земле и так далее. Пропускная способность мозга как информационного канала максимальна именно в сфере соматических явлений. Напротив, как только избыток информации, поступающей извне, например в читаемом тексте, превысит десяток битов в секунду, так он уже блокирует мозг. Астрономия – одна из первых наук, которую стал разрабатывать человек, по сей день не нашла решения проблемы многих тел. То есть не решила вопроса о движении многих тяготеющих друг к другу материальных точек. А ведь существует некто, способный решить эту проблему. Природа делает это без математики, самим поведением этих тел. Возникает вопрос, нельзя ли подобным же способом атаковать информационный кризис? Но ведь это невозможно, слышится тут же. Это бессмысленное утверждение. Математизация всех наук возрастает, а не уменьшается. Без математики мы ничего не можем. Согласен. Но установим вначале, о какой математике идет речь. О той или что выражается формальным языком равенств и неравенств, написанных на бумаге, либо хранимых в двоичных элементах больших электронных машин. Или же о той, которую без всякого формализма реализует оплодотворенное яйцо. Если мы обречены лишь на математику первого рода, нам грозит информационный кризис. Однако, если мы пустим вход для своих целей математику второго рода, дело может принять иной оборот. Развитие зародыша это химическая симфония, начинающаяся в момент, когда ядро сперматозоида соединяется с ядром яйцеклетки. Представим себе, что нам удалось проследить это развитие на молекулярном уровне, от оплодотворения вплоть до появления зрелого организма. И мы хотим теперь изобразить этот процесс формальным языком химии, тем же, какой мы используем для изображения простых реакций, вроде 2H O H2O. Как выглядела бы такая партитура эмбриогенеза? Прежде всего, нам следовало бы выписать подряд формулы всех соединений, выходящих на старт. Потом мы начали бы выписывать соответствующие преобразования. Поскольку зрелый организм содержит на молекулярном уровне Около 10 в 25 степени битов информации пришлось бы написать квадриллионы формул. Для записи этих реакций не хватило бы поверхности всех океанов и материков вместе взятых. Задача абсолютно безнадежная. Не будем пока говорить о том, как может справиться с такими проблемами химическая эмбриология. Полагаю, что язык биохимии должен будет подвергнуться весьма радикальной перестройке. Возможно, появится некий физико-химико-математический формализм. Но это не наше дело. Ведь если кому-нибудь понадобится живой организм, то вся эта писанина вовсе не понадобится. Достаточно взять сперматозоид и оплодотворить им яйцеклетку, которая через определенное время сама преобразуется в искомое решение. Стоит поразмыслить, можем ли мы сделать нечто аналогичное в области научной информации. Предпринять выращивание информации – скрещивать ее, обеспечить такой ее рост, чтобы в итоге получить в виде зрелого организма научную теорию. В качестве моделей для наших экспериментов мы предлагаем, следовательно, не человеческий мозг, а другой продукт эволюции – зародышевую плазму. Количество информации, приходящееся на единицу объема мозга, несравненно меньше, чем количество информации в том же объеме сперматозоида – Я говорю о сперматозоиде, а не о яйцеклетке, потому что его информационная плотность больше. Разумеется, нам нужен не тот сперматозоид и не те законы развития генотипов, какие создала эволюция. Это лишь точка старта и в то же время единственная материальная система, на которой мы можем основываться. Информация должна возникать из информации, как организм из организма. Порции информации должны взаимно оплодотворяться, скрещиваться, подвергаться мутациям, то есть небольшим изменениям, равно как и радикальным перестройкам генетики неизвестным. Возможно, это произойдет в каких-то резервуарах, где будут реагировать друг с другом информационные молекулы, в которых закодированы определенные сведения, подобно тому, как в хромосомах закодированы черты организма. Возможно, это будет своеобразное брожение информационной закваски. Но энтузиазм наш преждевремен, мы слишком далеко забежали вперед. Если уж мы собрались учиться о эволюции, то нужно выяснить, каким образом она накапливает информацию. Информация эта должна быть с одной стороны стабилизированной, с другой пластичной. Для стабилизации, то есть для оптимальной информационной передачи, необходимы такие условия, как отсутствие помех в передатчике, низкий уровень шумов в канале, постоянство знаков, сигналов. Соединение информации в монолитные компактные блоки. И, наконец, излишек, избыточность информации. Объединение информации помогает обнаружить ошибки и уменьшает их влияние на передачу информации. К тому же служит ее избыточность. Генотип пользуется этими методами точно так же, как инженер-связист. Также обстоит дело и с информацией, передаваемой печатным или письменным текстом. Она должна быть удобочитаемой – отсутствие помех, не подвергаться уничтожению, например, при выцветании типографской краски. Отдельные буквы должны объединяться в блоке – слова, а те – в единицы более высокого порядка – фразы. Информация, содержащаяся в тексте, также избыточна, о чем говорит тот факт, что частично поврежденный текст можно прочесть. Защиту информации от помех при хранении организм осуществляет посредством хорошей изоляции зародышевых клеток, ее передачу с помощью прецизионного механизма хромосомных делений и тому подобное. Далее эта информация сблокирована в гены, а гены в блоке высшего порядка, в хромосомы, фразы наследственного текста. Наконец, каждый генотип содержит избыточную информацию – О чём говорит тот факт, что повреждение яйцеклетки, разумеется, до определённой степени, не препятствует формированию неповреждённого организма. Примечание автора. Вероятностно-статистический подход к методам передачи информации позволяет с почти математической строгостью рассмотреть проблему двуполости, а также вредные последствия инбридинга, то есть скрещивания близкородственных особей. Именно вероятность того, что некоторое число особей имеет одинаковое генетическое нарушение – рецессивную мутацию – тем больше, чем ближе их родство. А если они происходят от одних и тех же родителей, эта вероятность максимальна. Наибольшей оказывается тогда и возможность появления фенотипических мутантов, коль скоро, разумеется, генетическая информация данных особей была повреждена. Скрещивание родственных особей, генотипы которых не повреждены, никаких вредных последствий не может вызвать. Вообразим, что на нескольких линотипах набираются такие тексты, в которых каждая ошибка набора приводит к существенному искажению смысла. Тогда, сравнивая один и тот же текст, набранный на различных линотипах, мы очевидно получим материал, позволяющий полностью восстановить исходную информацию. Ибо весьма маловероятно, что на различных машинах опечатки возникнут в одних и тех же местах текста. Если же эта серия состоит из совершенно одинаковых линотипов, которые из-за особых недостатков конструкции всегда делают одинаковые опечатки, то сопоставлять, считывать полученные на них тексты бесполезно. Это не позволит реконструировать информацию, ибо она искажена в одних и тех же местах. Конечно, если линотипы вообще не делают опечаток, проблема отпадает сама собой, но ведь То же самое относится и к передаче биологической информации. В процессе развития генетическая информация превращается в фенотипическую. Фенотипом мы называем ту окончательную форму системы, то есть ее морфологические черты наравне с физиологическими чертами, а следовательно и функциями, которая возникает как равнодействующая наследственных генотипических факторов и влияния внешней среды. Если воспользоваться наглядной моделью, то генотип – это как бы пустой и съежившийся детский воздушный шарик. Если мы вложим его в граненый сосуд и надуем, то шарик, который по генетипической тенденции должен был бы округлиться, приспособит свою форму к форме сосуда. Существенным свойством органического развития является его пластичность, обязанная своим происхождением регуляционным буфером, который служит как бы амортизирующей прокладкой, между генотипическими инструкциями и требованиями среды. Попросту говоря, организм может жить в условиях даже не очень благоприятных, то есть таких, которые выходят за стандартные рамки генотипической программы. Равнинное растение может вырасти и в горах, но формой оно уподобится горным растениям, иначе говоря, фенотип его изменится, а генотип нет. Ибо если перенести его зерна на равнину, то из них опять появятся растения первоначальной формы. Как происходит эволюционный кругооборот информации? Он осуществляется циклически. Система эта состоит из двух каналов. Источником информации, передаваемой по первому каналу, являются зрелые особи во время акта размножения. Но поскольку не все они могут размножаться в равной мере и преимуществом пользуются особи, приспособленные наилучшим образом, то эти их приспособительные черты, в том числе и фенотипические, принимают участие в конкурсе передатчиков. Поэтому источником такой информации мы считаем в итоге не сами размножающиеся организмы, а весь их биогеоценоз. То есть эти организмы вместе с их средой и другими живущими в ней организмами, потому что и к их наличию нужно приспосабливаться. В конечном счете информация идет от биогеоценоза через развитие плода к последующему поколению взрослых особей. Это эмбриогенетический канал, передающий генетипическую информацию. По другому, обратному каналу, течет информация от зрелых особей к биогеоценозу, Но это уже информация фенотипическая, поскольку она передается на уровне целых особей, а не на уровне зародышевых клеток. Фенотипическая информация – Это попросту вся жизнедеятельность организмов, то, чем они питаются, как питаются, как приспосабливаются к биогиоцинозу, как изменяют его своим существованием, как происходит естественный отбор и так далее. Итак, по первому каналу идет информация, закодированная в хромосомах на молекулярном уровне, а по обратному каналу передается макроскопическая, фенотипическая информация, проявляющаяся в адаптации, в борьбе за существование и в половом отборе. Фенотип, зрелая особь, всегда содержит больше информации, чем генотип, потому что влияние среды представляет собой информацию внешнего происхождения. Коль скоро кругооборот информации совершается не на одном уровне, она должна подвергаться где-то преобразованию, которое переводит один ее код в другой. Это происходит в процессе эмбриогенеза, Такой процесс как раз является переводом с молекулярного языка на язык организма. Так микроинформация превращается в макроинформацию. В вышеописанном кругообороте не происходит никаких генотипических изменений, следовательно, нет и эволюции. Эволюция возникает благодаря спонтанно происходящим ляпсусам в генотипической передаче. Гены мутируют не направленно, а вслепую и лотерейно, Только селекция среды отбирает, то есть закрепляет в последующих поколениях, те мутации, которые увеличивают приспособленность к среде, шансы на выживание. Антиэнтропийная, то есть накапливающее порядок действия селекции, можно имитировать на цифровой машине. Ввиду отсутствия таковой, сыграем в эволюционную игру. Разделим большую компанию детей на численно одинаковые группы. Пусть первая группа представляет собой первое поколение организмов. Эволюция начинается в тот момент, когда каждому ребенку этой группы мы вручаем его генотип. Это пакетик, в котором находится пелерина из фольги, а также инструкция. Если стремиться к педантизму, то можно сказать, что пелерина соответствует материалу яйцеклетки – плазма, а инструкция – хромосомам ядра. Из инструкции организм узнает, как ему надлежит развиваться – Развитие состоит в том, что он должен надеть пелерину и пробежать через коридор, в котором открыто боковое окно. За окном стоит стрелок с пугачом, заряженным горохом. Тот, в кого попала горошина, гибнет в борьбе за существование, а значит не может размножиться. Тот, кто пробежит невредимым, снова вкладывает пелерину и инструкцию в пакет и эту генетипическую инструкцию передает представителю следующего поколения. У пелерин разные оттенки серого цвета, от очень светлых до почти черных, а стены коридора темно-серые. Стрелку тем легче попасть в бегущего, чем заметнее силуэт последнего выделяется на фоне стены. Наибольшие шансы выжить в борьбе за существование имеют те, у кого пелерина по оттенку похожа на стены коридора. Таким образом, среда действует как фильтр отсеивания тех, кто к ней хуже приспособлен. Разбивается мимикрия то есть уподобление цвету окружающей среды. Вместе с тем уменьшается первоначальный широкий разброс индивидуальных расцветок. Однако не всеми шансами на выживание бегущий обязан генотипу, то есть цвету пелерины. Наблюдая за своими предшественниками или просто ориентируясь по обстановке, он понимает, что определенный способ поведения, быстрый бег, бег согнувшись и тому подобное, также мешает стрелку попасть, а тем самым увеличивает шансы выжить. Таким образом, индивидуум приобретает благодаря среде негенетическую информацию, которая не было в инструкции. Это фенотипическая информация, она является его личным приобретением. Но фенотипическая информация не наследуется, ибо следующему поколению передается только зародышевая клетка, то есть пакет с пелериной и инструкцией. Как мы видим из этого, свойства, приобретенные в индивидуальном развитии, не наследуются после некоторого числа пробегов через среду выживают только те генотипы фенотип которых цвет пелерины и образ действий дают наибольшие шансы на спасение группа в начале разнородная уравнивается выживают только самые быстрые самые ловкие и одетые в пелерины защитного цвета однако каждое следующее поколение получает только генетическую информацию фенотипическую ему приходится добывать собственными силами Пускай теперь вследствие производственного брака среди пелерин появляются пятнистые. Это влияние шума играет роль генотипической мутации. Пятнистые пелерины четко выделяются на фоне стен, поэтому мутанты имеют очень мало шансов на выживание. В результате их очень быстро уничтожает стрелок с пугачом, которого можно толковать как хищника. Но если мы оклеим стены коридора пятнистыми обоями изменение среды, ситуация внезапно изменится. Теперь выживать будут только мутанты, и эта новая наследственная информация вскоре вытеснит прежнюю из всей популяции. Процесс надевания пелерины и прочтения инструкции является, как мы уже говорили, эквивалентом эмбриогенеза, во время которого по мере формирования организма развиваются и его функции. Вся эта совокупность действий означает передачу генотипической информации в эмбриогенезе по первому информационному каналу, биогеоценоза к зрелым особям. Обучиться наилучшему способу пробегать сквозь среду – это значит приобрести фенотипическую информацию. Каждый, кто благополучно миновал критическую точку, несет уже два вида информации – наследуемую, генотипическую, и ненаследуемую, фенотипическую. Это последняя навсегда исчезает с эволюционной сцены вместе со своим носителем. А генотипическая информация – которая прошла через фильтр, передается из рук в руки. Это ее обратная передача по второму каналу. Таким образом, и в нашей модели информация идет от биогеоценоза к зрелым особям на микроскопическом уровне, открывание полученного пакета, ознакомление с инструкцией и так далее. А от организмов обратно к биогеоценозу на макроскопическом уровне, поскольку сам по себе пакет, то есть генотип не пройдет сквозь среду, пройти должна вся особь, являющаяся его носителем. Биогеоценоз в этой игре – весь коридор вместе с бегущими детьми, среда, в которой обитает популяция. Некоторые биологи, например, Шмальгаузен, полагают, что кругооборот информации действительно происходит указанным образом, но что зрелый организм содержит её не больше, чем содержал генотип. Иначе говоря, рост информации, вызванный игрой связи между особью и средой – является только кажущимся и возникает как результат действия регуляционных механизмов, которые организм создал на основе генетипической информации. Пластичность этих реакций создает иллюзию, будто произошло реальное увеличение содержащейся в организме информации. Так вот, если речь идет именно о генотипической информации, то она принципиально не изменяется, пока нет мутаций. Зато фенотипическая информация больше генотипической. Всякое иное утверждение противоречит теории информации, а не биологическим теориям. Это следует различать. Если установлено множество соотнесения, то количество информации определяется развитием явления, и нельзя произвольно изымать некую ее часть как кажущуюся информацию. Возникает ли она благодаря действию регуляторов или иным способом, Это не имеет значения до тех пор, пока мы интересуемся ее количеством в определенном материальном объекте, каковым является организм, по отношению к данному множеству соотнесения. Это не академический спор. Дело это имеет для нас первостепенное значение. По концепции, о которой шла речь выше, получается, что шум среды может только объединить фенотипическую информацию. Именно это и утверждает Шмальгаузен. Между тем, шум может быть источником информации, ведь и мутации представляют собой такой шум. Как известно, количество информации зависит от степени ее правдоподобия. Фраза «бор – это химический элемент» содержит определенное количество информации. А если муха случайно оставит черный след за буквой «о» в слове «бор» и фраза примет вид «бар – это химический элемент», то с одной стороны получатся помехи в информационной передаче вследствие шума, то есть уменьшение информации, а с другой одновременно увеличение информации ибо вторая фраза намного менее правдоподобная, чем первоначальная. Дело в том, что здесь происходит одновременное увеличение селективной информации и уменьшение структурной информации. Первая относится к множеству возможных фраз типа "X это химический элемент", а вторая множество реальных ситуаций, отражением которых являются фразы. множество фраз, отражающих реальные ситуации, слагается в данном случае из таких как азот – это химический элемент, кислород – это химический элемент и так далее. это множество содержит столько фраз, сколько в действительности существует элементов, то есть около ста. поэтому если нам ничего не известно, кроме того, из какого множества будет взята полученная фраза, Вероятность появления определенной фразы составляет одну сотую. Второе множество содержит все слова данного языка, которые можно подставить во фразу X это химический элемент», «Зонтик – это химический элемент», «Нога – это химический элемент» и тому подобные. Оно включает, следовательно, столько фраз, сколько слов имеется в языке, то есть несколько десятков тысяч. Информация обратно пропорциональна вероятности, следовательно, Каждая из таких фраз в тысячи раз менее правдоподобна, то есть содержит, соответственно, больше информации. Не в тысячи раз, потому что информация выражается через логарифм, но в данном случае это не имеет принципиального значения. Как следует из этого, понятием информации надо пользоваться осторожно, ведь аналогично этому и мутации можно рассматривать как уменьшение информации структурной и как увеличение информации селективной. Как именно будет она рассматриваться, зависит от биогеоценотической среды. В нормальных условиях она представляет собой уменьшение структурной информации, относящейся к реальному миру, и поэтому, несмотря на рост селективной информации, организм будет уничтожен как хуже приспособленный. Но если условия изменятся, та же мутационная информация вызовет одновременно рост как селективной, так и структурной информации. Следует добавить, что шум может быть источником информации только в очень специфических условиях, когда эта информация является элементом множества, все элементы которого характеризуются высокой степенью организации, сложности. Превращение слова «бор» в «бар» вследствие шума представляет собой переход от одного вида организации к другому, тогда как превращение слова «бор» в чернильную кляксу означает уничтожение всякой организации вообще. Мутация тоже является превращением одного вида организации в другой, разве что речь идет о летальной генетической мутации, которая в ходе развития убивает весь организм. Фраза может быть истинной или ложной, а генотипическая информация может быть приспособительной или неприспособительной. В обоих случаях это критерий структурный, а в смысле селективной информации фраза может быть только более или менее правдоподобной в зависимости от множества, из которого мы ее выбираем. Точно так же и мутация в качестве селективной информации может быть более или менее вероятной, и, следовательно, содержать этой информации меньше или больше. Фенотипическая информация, как правило, структурна, поскольку она проявляется в результате воздействия среды, на которое организм отвечает адаптивными реакциями. Поэтому к структурной генотипической информации можно добавить структурную фенотипическую информацию внешнего происхождения. И тогда мы получим всю сумму структурной информации, которую содержит взрослая особь. Разумеется, это не имеет ничего общего с проблемой наследственности. Наследуется только генетипическая информация. Подведение информационного баланса в биологической практике весьма затруднительно – Поскольку провести чёткую грань между генотипическим и фенотипическим можно лишь в теории, именно поэтому и существуют регуляционные механизмы. Если бы на делящуюся яйцеклетку вообще не оказывали действия никакие внешние влияния, то её развитие можно было бы назвать дедуктивным. В том смысле, что генотипическая информация подвергается таким преобразованиям, которые не дают никакого выигрыша информации. Подобным образом развивается математическая система, первоначально состоящая из исходных положений аксиоматического ядра и правил преобразований. То и другое вместе можно назвать генотипом математической системы. Однако развитие плода в такой изоляции невозможно, ибо на яйцеклетку всегда что-нибудь довлияет, хотя бы сила тяжести. Известно, какое формирующее воздействие оказывает последнее, например, на развитие растений. В заключении, прежде чем приступить, наконец, как следует к проектированию автогностической или кибергностической машины, добавим, что существуют различные типы регуляций. Есть непрерывные регуляторы, которые постоянно следят за значениями контролируемых параметров, и есть дискретные регуляторы – регуляция погрешностей, которые включаются лишь тогда, когда контролируемые параметры выходят за пределы определенных критических значений. Организм применяет оба вида регуляций, например, температура регулируется в основном непрерывно, а уровень сахара в крови дискретно. Мозг тоже можно рассматривать как регулятор, использующий оба метода. Но эти вопросы так превосходно обрисовал Росс Эшби в своей конструкции мозга, что нет необходимости это повторять. Индивидуальное развитие – это сопоставление двух видов информации, внешней и внутренней. Так возникает фенотип организма. Организм работает, однако, и на себя, и на эволюцию, то есть он должен существовать сам и в то же время поддерживать существование вида. На информационной ферме устройства должны служить нам. Поэтому закон биоэволюции, гласящий, что выживают наиболее приспособленные к среде, мы должны на нашей ферме заменить законом «выживает то, что наиболее точно выражает среду». Мы знаем уже, что означает выражение среды. Это накопление структурной, а не селективной информации. Быть может, наши повторения столь же излишни, сколь и утомительны, но скажем это еще раз. Инженер-связист исследует вероятность поступления информации таким образом, что для него в стобуквенной фразе содержится одинаковое количество информации, независимо от того, взята эта фраза из газеты или из теории Эйнштейна. Такой аспект наиболее важен при передаче информации. Однако о количестве информации можно говорить и в том смысле, что фраза «описывает» отображает некую более или менее вероятную ситуацию. Тогда информационное содержание фразы зависит не от вероятности появления тех или иных букв в данном языке и не от их общего количества, а только от степени вероятности самой ситуации. Отношение фразы к реальному миру не имеет значения для ее передачи по каналу связи, но становится решающим при оценке информации, содержащейся, например, в научном законе. Мы займемся выращиванием только информации этого второго рода, которая называется структурной. Обычные химические молекулы не выражают ничего или выражают только себя, что одно и то же. Нам нужны такие молекулы, которые были бы и собой, и одновременно отображением чего-то вне себя, моделью. Это вполне возможно, Так как, например, определенное место в хромосоме выражает само себя, то есть является частью дезоксирибонуклеиновой кислоты. Но кроме того, выражает тот факт, что организм, возникший из этой хромосомы, будет иметь, допустим, голубые глаза. Правда, выражает оно этот факт лишь как элемент целостной организации генотипа. Как же следует понимать теперь отображение среды гипотетическими организмами-теориями? Среда, которую исследует наука, – это всё существующее, то есть весь мир, но не всё сразу. Сбор информации состоит в том, что в этом мире избираются определённые системы и исследуется их поведение. Некоторые явления – звёзды, растения, люди – таковы, что сами напрашиваются в качестве систем. Другие – туча, молния – лишь с виду обладают подобной автономией относительной независимостью от окружения. Признаемся теперь, что нашу информационную эволюцию мы начнём отнюдь не на пустом месте, иначе говоря, мы не собираемся создавать нечто такое, что сначала должно будет само достичь уровня человеческого познания и лишь потом идти дальше. Я не знаю, так ли это уж невозможно, вероятно нет, но во всяком случае такая эволюция от нуля потребовала бы массу времени, может даже не меньшую, чем биологическая эволюция». Но это ведь совершенно не нужно. Мы сразу воспользуемся нашими сведениями, в том числе и относящимися к выделению классов. Мы знаем, что является системой достойной изучения, а что нет. Будем рассчитывать на то, что некоторое время мы, возможно, не добьемся феноменальных открытий, что они придут позднее, когда наша ферма окрепнет. К решению будем идти методом последовательных приближений. Ферму можно запроектировать различным образом. Как бы предварительной моделью для нее является куча речного гравия в качестве генератора разнородности, а также селектор – избирательное устройство, особо чувствительное к регулярности. Если селектор представляет собой ряд перегородок с круглыми отверстиями, то на выходе мы получим только круглые глыши, потому что другие через фильтр не пройдут. Мы получим определенный порядок из беспорядка, из галечного шума, Но округлые камешки ничего кроме самих себя не представляют, а информация – это представление. Поэтому селектор ориентироваться на свойства в себе не может. Он может ориентироваться только на что-то, находящееся вне его. А значит, он должен быть подключен с одной стороны как фильтр к генератору шума, а с другой – к некоему участку внешнего мира. На концепции генератора разнородности основана идея Уильяма Росса Эшби о создании усилителя мыслительных способностей. Эшби заявляет, что любые научные законы, математические формулы и тому подобное могут генерироваться устройством, которое действует совершенно хаотически. Так, например, мотылек, трепеща крыльями над цветком, может совершенно случайно передать бином Ньютона. Более того, таких диковинных случайностей вовсе не придется выжидать, Поскольку любую ограниченную информацию, а значит и бином Ньютона, можно передать в двоичном коде с помощью нескольких десятков символов, то в каждом кубическом сантиметре воздуха его молекулы в процессе своего хаотического движения передают эту формулу несколько сот тысяч раз в секунду. В действительности так и происходит. Эшби делает нужную прикидку – Отсюда уже прямой вывод, что в воздухе моей комнаты, пока я это пишу, носятся конфигурации молекул, выражающие на языке двоичного кода бесчисленное множество других ценнейших формул, в том числе и формулировки по затронутому мной вопросу, но гораздо более ясные и точные, чем мои. А что уж говорить об атмосфере всей Земли. В ней возникают на доли секунды и тотчас распадаются гениальные истины науки 5000 года – стихи и пьесы Шекспиров, которым лишь предстоит родиться, тайны иных космических систем и бог знает что еще. Что же из этого следует? К сожалению, ничего, поскольку все эти ценные результаты миллиардов атомных столкновений перемешаны с биллионами других, совершенно бессмысленных. Эшби говорил, что новые идеи сами по себе ничто, коль скоро их можно создавать пудами и гектарами при помощи таких шумовых, таких случайных процессов, как столкновение атомов газа, а что всё решает отбор – селекция. Эшби стремится таким путём доказать, что возможно создать усилитель мыслительных способностей, как селектор идей, который поставляет любой шумовой процесс. Наш подход иной. Я привёл суждение Эшби, желая показать, что к целям сходным, хотя и не одинаковым, усилитель есть нечто отличное от фермы можно идти противоположными путями. Эшби полагает, что нужно исходить из наибольшей разнородности и постепенно фильтровать её. Мы, напротив, стремимся начать с разнородности, хоть и большой, но не огромной, такой, которую демонстрирует материальный самоорганизующийся процесс, например, оплодотворённая яйцеклетка, и чтобы добиться того, чтобы этот процесс развился в научную теорию. Может быть, его сложность при этом возрастёт, а может и уменьшится. Это для нас не самое важное. Заметим, что в определенном смысле генератор разнородности, постулированный Эшби, уже существует. Можно сказать, что математика неустанно создает бесчисленные пустые структуры, а физики и другие ученые, непрерывно обшаривая этот склад разнородности, то есть различные формальные системы, время от времени находят там что-нибудь практически применимое, подходящее для определенных материальных явлений. Булева алгебра появилась раньше, чем какие-либо сведения о кибернетике. Потом оказалось, что мозг тоже пользуется элементами этой алгебры, и на ее принципах основана сейчас работа цифровых машин. Келли изобрел матричное исчисление за несколько десятилетий до того, как Гейзенберг заметил, что его можно применить в квантовой механике. Адамар рассказывает о некой формальной пустой системе, которой он занимался как математик, и не помышлял, что она может иметь что-либо общее с действительностью, и которая впоследствии пригодилась ему в эмпирических исследованиях. Таким образом, математики воплощают генератор разнородности, а эмпирики – селектор постулированной Эшби. Но, разумеется, математика на самом деле не генератор шумов – Она генератор порядков различных упорядоченностей в себе. Она создает упорядоченности, и некоторые из них более или менее фрагментарно совмещаются с действительностью. Эта фрагментарная совместимость делает возможным развитие науки и технологий, то есть цивилизации. Говорят иногда, что математика есть избыточный порядок по сравнению с действительностью, менее чем она упорядоченной. Но это не совсем так. При всем своем величии, инвариантности, неизбежности, однозначности, математика в наш век впервые покачнулась, ибо в ее фундаменте появились трещины, с тех пор как в тридцатые годы Курт Гёдель доказал, что ее основной постулат непротиворечивости и одновременно внутренней полноты невозможно выполнить. Если система непротиворечива, то она неполна, а если она полна, то перестает быть непротиворечивой. Кажется, математика так же ущербна, как и всякая человеческая деятельность. По-моему, в этом нет ничего плохого, ничего унизительного. Но хватит говорить о математике. Мы ведь хотели обойтись без неё. Разве нельзя избежать математизации процессов познания? Не той математизации, которая управляет процессами в хромосомах и звёздах, обходясь без всяких символов и формализмов, а той, которая использует символический аппарат, правила алгоритмических преобразований и создает с помощью своих операций такую логическую глубину, которой в природе ничто не соответствует. Неужели мы обречены пользоваться ее подмостями? Скажем сначала, но просто так, для разгона, что легче всего начать выращивание математических систем. Только это наименее перспективно. Разумеется, речь идет о выращивании на основе дедуктивного развития из аксиоматического ядра, в генотипе которого запечатлены все правила дозволенных преобразований. Таким способом мы получим всяческие математические организмы, какие только можно себе вообразить, в виде сложнейших кристаллических структур и тому подобное. При этом мы сделаем нечто прямо противоположное тому, что до сих пор делала наука. Она наполняла материальным содержанием явлений пустоту математических систем. Мы же не явления переводим на язык математики, а наоборот математику на язык материальных явлений. Таким же образом, разумеется, можно было бы производить всевозможные вычисления и даже проектировать различные устройства, а именно вводить исходные данные, например, рабочие параметры какой-нибудь машины, которую мы хотим построить, в генотип, который, развиваясь, даст нам в виде организма окончательное решение задачи или проект машины. Разумеется, если уж мы сможем закодировать данные значения параметров на молекулярном языке генотипа, то сможем сделать затем то же самое и с математическим организмом. То есть сможем перевести кристалл или какую-нибудь другую структуру, возникшую в ходе дедуктивного развития, обратно на язык чисел и чертежей и тому подобное. Всякий раз решение само вырастает в процессе пущенных нами в ход реакций, И нам вовсе не нужно заботиться об отдельных этапах этого процесса. Важен лишь конечный результат. При этом развитие должно идти под контролем внутренних обратных связей, так чтобы в тот момент, когда определенные параметры достигнут соответствующих значений, весь этот эмбриогенез был приостановлен. Пустить в ход выращивания эмпирической информации – это значило бы поставить вверх ногами все древо биологической эволюции. Эволюция началась с однородной системы – проклетки – и создала древо, разрастающееся миллионами ветвей – типы, семейства, виды. Выращивание начинается с конкретных явлений, отображенных в их материальных эквивалентах, и стремится привести всё к такому общему знаменателю, что в итоге мы получаем единую теорию, закодированную на молекулярном языке в стабильной структуре псевдоорганизма. Но, может быть, хватит уже метафор? Начнем с моделирования отдельных явлений определенного класса. Исходную информацию мы собираем сами, классическим методом. Теперь нужно перенести ее на информационостный субстрат. Такой субстрат должна поставить нам химия синтетических полимерных соединений. Наша задача состоит в том, чтобы изобразить траекторию системы, ход явления, посредством динамической траектории и другой системы. Мы должны процессы представить процессами же, а не формальными символами. Оплодотворенное яйцо изоморфно со своим атомным портретом, нарисованным на бумаге, или с пространственной моделью из шариков, имитирующих атомы. Но это не изодинамические модели, ибо модель из шариков, вполне понятно, не будет развиваться. Модель содержит ту же информацию, что и яйцо, однако носитель информации тут другой, поэтому яйцо может развиваться, а бумажный носитель не может. Нам нужны модели, способные развиваться. Разумеется, если бы символы в написанных на бумаге уравнениях соизволили реагировать друг с другом, то ни к чему было бы выращивать информацию. Но это, увы, недостижимо. А создание информационной фермы есть дело, правда, невероятно трудное и очень еще от нас далекое, но, как можно надеяться, не абсурдное. Сырьём для носителей информации будут, например, большие молекулы синтетических полимеров. Такие молекулы развиваются, растут, усложняют структуру, присоединяя частички корма, растворённые в среде, где находятся носители. Носители подбираются так, чтобы их развитие, их последовательные изменения изодинамически соответствовали изменениям определённой системы, явления, во внешнем мире. Каждая такая молекула – это генотип, которые развивается в соответствии с представляемой им ситуацией. Вначале мы вводим в резервуар большое количество, несколько миллиардов молекул, о которых нам уже известно, что первые этапы их изменений идут в нужном направлении. Начинается эмбриогенез, означающий, что траектория развития носителей соответствует динамической траектории реального явления. Развитие контролируется связями с реальной ситуацией. Эти связи являются селективными. Это значит, что неправильно развивающиеся молекулы отсеиваются. Все молекулы вместе образуют информационную популяцию. Популяция поочередно переходит из одного резервуара в другой. Каждый резервуар является селекционной станцией. Сокращенно назовём её ситом. Сита – это аппаратура, соответствующим образом подключённая, например, через автоматические манипуляторы – перцептроны и тому подобное к реальному явлению сито переводит структурную информацию о состоянии явления на молекулярный язык и создает особый вид микроскопических частичек каждая из которых представляет собой запись состояния явления или мгновенное сечение его динамической траектории таким образом сталкиваются два потока частиц Первые своим состоянием, достигнутым к этому моменту в ходе своего развития как самоорганизующихся систем, предсказывают состояние реального явления. Второй поток – это частицы, созданные в сите, несущие информацию о том, каково действительное состояние явления. В сите происходит реакция, подобная осаждению антигенов антителами в серологии, но осаждение происходит на основе различия между истиной и ложью осаждаются все частицы, которые правильно предсказывали явление, поскольку их молекулярная структура согласуется с молекулярной структурой ловушки на частицах, высылаемых ситом. Осажденные носители, как правильно предсказавшие состояние явления, поступают на следующую селекцию, где процесс повторяется. Они снова сталкиваются с частицами, несущими сведения об очередном состоянии явления. Частицы-носители – правильно предугадавшие это состояние, вновь осаждаются. И так далее. В конце концов, мы получаем определенное количество частиц, которые представляют собой изодинамическую, селекционированную модель развития всего явления. Зная их начальный химический состав, мы знаем тем самым, какие молекулы можно считать динамическими моделями развития исследуемого явления. Таков пролог информационной эволюции мы получаем определенное количество информационных генотипов, хорошо предсказывающих развитие явления X. Одновременно проводится аналогичное выращивание частиц, моделирующих явления Y, Z и так далее, которые относятся ко всему исследуемому классу. Допустим, что мы получили наконец носителей для всех 700 миллионов элементарных явлений этого класса. Теперь нам нужна теория класса, которая состоит в определении его инвариантов то есть параметров, общих для всего класса. Следовательно, надлежит отсеять все несущественные параметры. Мы предпринимаем выращивание следующего поколения носителей, которые моделируют уже не развитие реального явления, а развитие первого поколения носителей. Поскольку явление содержит бесчисленное количество параметров, поддающихся выявлению, был проведен предварительный отбор существенных переменных. Их было очень много, но, конечно, это не могли быть все параметры. Предварительный отбор, как уже говорилось, проводится классическим методом, то есть его выполняют учёные. На сей раз новое поколение носителей тоже не моделирует всех параметров развития первого поколения, но теперь селекция существенных переменных происходит сама собой, методом каталитического осаждения. Различные экземпляры носителей второго поколения – игнорируют в ходе своего развития те или иные параметры первичных носителей. Некоторые из них игнорируют существенные параметры, в результате чего их динамические траектории отклоняются от правильного предсказания. Такие экземпляры непрерывно исключаются благодаря ситам. Наконец, оказываются отобранными те носители второго поколения, которые, несмотря на игнорирование определенного количества параметров, предсказали всю траекторию развития первичных носителей. Если строение носителей, добравшихся до цели во втором круге, практически одинаково, это означает, что мы получили, то есть выкристаллизовали, теорию исследуемого класса. Если все еще имеется химическая, топологическая разнородность носителей, нужно повторить отбор с целью дальнейшего исключения несущественных параметров. Кристаллизованные теории, или, если угодно, теоретические организмы второго захода, в свою очередь начинают конкурировать в способности к отображению с аналогичными частицами, которые образуют теорию иного класса. Таким образом, мы стремимся получить теорию класса классов. Этот процесс можно продолжать сколь угодно долго с целью получить различные степени теоретического обобщения. Хотя это и недостижимо, но может представить себе некий перл познания, некий теоретический суперорганизм на самой вершине этой эволюционной пирамиды. Это теория всего сущего. Она, конечно, невозможна. Мы говорим о ней, чтобы сделать более наглядной аналогию с перевернутым древом эволюции. Приведенная концепция, хотя и весьма утомительно в изложении, все же очень примитивна. Следует подумать о ее усовершенствовании, Стоило бы, например, применить на ферме нечто вроде овеществлённого ламаркизма. Известно, что теория Ламарка о наследовании приобретённых признаков не соответствует биологическим фактам. Но приём наследования приобретённых признаков можно было бы применить в информационной эволюции, чтобы ускорить теоретические обобщения. Мы говорили, правда, о кристаллизованной информации, но с тем же успехом теории носной молекулы могли бы быть иными, например, полимерными. Возможно также, что в некоторых аспектах их сходство с живыми организмами будет весьма значительным. Быть может, следовало бы начинать не с молекул, а с довольно больших конгломератов, либо даже с псевдоорганизмов или фенотипов, представляющих собой информационную запись реального явления, и стремиться к тому, чтобы, опять-таки, в противоположность обычным биологическим явлениям, Такой фенотип породил своё обобщение, свой теоретический план, то есть генотип-теорию. Впрочем, оставим эти замыслы, потому что всё равно ни один из них нельзя проверить. Заметим лишь, что каждая молекула-теория является источником информации, обобщенной до закона, которому подчиняется система. Эту информацию можно перекодировать на доступный нам язык. Молекулы свободны от ограничений формальных математических систем – они могут смоделировать поведение трех, пяти или шести гравитирующих тел, что математически невыполнимо, по крайней мере, строгим путем. Приведя в движение носителей теории пяти тел, мы пользуемся данными о положении реальных тел. С этой целью нам придется пустить их вход в соответствующей аппаратуре так, чтобы траектория их развития благодаря обратным связям подстроилась к траектории исследуемой системы. Разумеется, это предполагает существование механизмов авторегуляции и самоорганизации в самих носителях. Можно, пожалуй, сказать, что мы уподобляемся Ляо Семину, который обучал, как бороться с драконами. Единственная загвоздка состояла в том, что познавший его науку нигде не мог найти дракона. Мы тоже не знаем ни того, как создать информационные носители, ни того, где найти материал для этой цели. Во всяком случае, мы показали, как можно представить себе отдалённое будущее биотехнологии. Как видно из сказанного, у неё и в самом деле немалые возможности. Приободренные этим, представим в заключении ещё одну биотехнологическую возможность. Отдельным классом в себе были бы такие информационные сперматозоиды, задание которых состояло бы не в изучении, а в продуцировании явлений или устройств, Из таких сперматозоидов или яйцеклеток могли бы возникать всевозможные нужные нам объекты – машины, организмы и тому подобное. Разумеется, такой рабочий сперматозоид должен был бы располагать как закодированной информацией, так и исполнительными органами, наподобие биологического сперматозоида. Зародышевая клетка содержит информацию о том, какова конечная цель – организм, и каков путь к этой цели – эмбриогенез – но материалы для построения плода ей даны в готовом виде, в яйце. Однако мыслим ещё и такой рабочий сперматозоид, который обладает не только информацией о том, какой объект он должен соорудить и каким способом это надо сделать, но ещё и о том, какие материалы окружающей среды, например, на другой планете, надлежит превратить в строительный материал. Такой сперматозоид, если он обладает соответствующей программой, будучи высажен в песок, построить все, что можно создать из кремния. Возможно, ему придется подбросить некоторые иные материалы и, конечно, подключить к нему источник энергии, например, атомный. Но на этом кульминационном панбиотехнологическом аккорде самое время завершить разговор. Примечание автора. Какой бы заманчивой и многообещающей не казалось оптимисту перспектива создания информационных ферм, Достижение это в рамках той или иной цивилизации наверняка не явилось бы окончательной панацеей от всех зол. Прежде всего, выращивание информации может заострить, а не ликвидировать кризис, связанный с образованием избытка информации. До сих пор человечеству были чужды трудности и изобилия, кроме изобилия бедствий и невзгод. Поэтому мы не очень-то можем представить себе эффективный метод поведения в ситуации, когда открыт не один путь деятельности – а сотни, а то и тысячи сразу возможных путей. Когда, например, можно, как мы узнаем из информационного набора, выращенного на ферме, действовать в направлениях А, Б, Г, Д, Е и так далее, и тому подобное. Причем каждое из этих направлений сулит очень многое, но автоматически исключает все остальные направления. Можно, скажем, биологически так реконструировать человека, что он станет почти неуничтожимым существом, Но тогда нужно будет очень резко сократить рождаемость, ибо если никто или почти никто не умирает, то мир все быстрее и быстрее становится тесным. Критерии, которые ныне часто служат решающими для практической деятельности, могут потерять актуальность. Например, критерий экономической рентабельности или экономии энергии отпадет, если источником энергии станет практически неисчерпаемый материальный процесс. К тому же, если элементарные потребности удовлетворены во всей полноте, на первый план выступает проблема «что дальше?» «Создавать ли новые потребности?» «А если да, то какие?» Ясно, что никакое выращивание информации не может дать ответа на этот вопрос, ибо ферма даёт нам лишь альтернативы поведения, выявляет, что можно сделать, но никогда не говорит, нужно ли делать. Решение этого вопроса не может быть механизировано, Это стало бы возможным лишь при таком изменении всего уклада общественной психики, которая сделала бы этот уклад чуждым тому, что является человеческим в нашем понимании. Рост информационной свободы, то есть количество путей возможного поведения, влечет за собой и рост ответственности за принимаемые решения, за акт выбора. Отказ от такого выбора физически, конечно, осуществимый. Электронный мозг – властелин – Сам устанавливает, что предпринять с человечеством представляется неприемлемым по соображениям внефизического характера. Кроме того, выращивание информации все равно не может дать нам знания обо всем, всевозможных знаний, всего знания, какое только возможно. Можно, разумеется, представить себе целую иерархию сложную структуру звеньев, переносящих и собирающих информацию, в которой одни элементы играют роль черпаков черпают знания о фактах и их связях из окружающего мира, другие исследуют связи между связями, то есть ищут закономерности высшего порядка, третьи же занимаются сортировкой результатов, получаемых вторыми, с тем, чтобы на выходе всей этой гигантской пирамиды обратных связей появилась только информация, которая может оказаться полезной в сколь угодно широком смысле для цивилизации, соорудившей всю эту эволюционную махину». Однако в конечном счёте деятельность этой фермы-пирамиды не могла бы слишком уж оторваться от того, что составляет в широком понимании саму суть материальной и духовной жизни цивилизации на данном этапе её развития. В противном случае, покинув свою мать человечество, такая ферма производила бы информацию не только бесполезную, но и непонятную, непереводимую на язык, которым пользуется цивилизация. Впрочем, этот отрыв – Прыжок в будущее, информационный потоп, был бы скорее катастрофой, чем истинным скачком в развитии, еще и потому, что при слишком большом рывке информационной фермы сквозь актуальный фронт знаний данной цивилизации, исказились бы и утратились критерии отсева несущественной информации. Тем самым ферма внезапно превратилась бы уже не в мегабитовую, а в гигабитовую бомбу и океанами своей информации – Затопила бы землю в самом диковинном из всех возможных потопов. Чтобы лучше это понять, предположим, что в неолитическую эпоху или пусть даже в раннем средневековье начинает действовать информационная ферма, которая производит сведения о технологии XX века, об атомной технике, о кибернетике, радиоастрономии и так далее и тому подобное. Тогдашняя цивилизация вне сомнения была бы не в состоянии ни принять, ни понять не переварить, не реализовать даже мельчайшие частицы всей этой информационной лавины. В еще меньшей мере она была бы способна принять правильные, то есть разумные, тактические и стратегические решения, производить или не производить ядерное оружие, внедрять ли новую технологию по широкому фронту или ограничиться несколькими отраслями или даже одной отраслью и так далее. Информационная ферма, если только её вообще можно создать, является в самом оптимистическом плане устройством, подключённым к миру, устройством, которое, исследуя мир специфическим образом, познаёт, что в нём материально возможно, осуществимо. Следовательно, такая ферма может установить, что возможно создание лазера или нейтринного преобразователя энергии, что можно, например, изменить темп времени или гравитационное поле, что процессы, кажущиеся необратимыми, как, например, некоторые биологические, можно так-то или так-то обратить, и тому подобное. Такая ферма будет особенно полезной, если давать ей конкретные, хотя и сформулированные лишь в общем виде задания. Напротив, предоставленная самой себе, она очень быстро создаст такой избыток информации, в котором увязнут и она, и её создатели. Вся ирония как раз в том, что эта ферма не мыслит и с одинаковым усердием создает информацию о необычайно важных для цивилизации связях между явлениями, о том, что путешествовать в глубины галактики можно так-то и так-то, равно как и о связях абсолютно несущественных. Скажем, что облака на Юпитере можно окрашивать в соломенный цвет. До тех пор, пока селекторы этой информационной фермы находятся под активным контролем разумных существ, они могут производить эффективный выбор информации. Если же отбросить такой метод рационального отбора, вступить в область всей информации, сведений о всевозможных фактах, то информационный потоп становится неизбежным. Следует отдать себе отчёт в лавинообразном нарастании всякой информации, в том числе и полезной. Предположим, что ферма напала на путь, ведущий к трансплантациям мозга из тела одного существа в тело другого. Если она займётся данной проблемой, Это приведет к открытию целого ряда новых фактов и явлений, технологии пересадки мозга и тому подобного. Что из того, если вся эта проблема в целом вообще не интересует данную цивилизацию? В результате ферма легко может оказаться заваленной грудами совершенно ненужной информации. Представьте себе, сколь обширные области технологий, физики, электроники, а также самого разнообразного художественного творчества охватывает сегодня телевидение в мировом масштабе. Если бы ферма напала на след некоего прибора, которому предстояло бы сыграть в рамках цивилизации исходную роль, то вопрос о разработке этой новой техники, вопрос о ее осуществлении, следовало бы решать уже в самом начале накопления фактов, потому что в противном случае ферма стала бы изготавливать миллиарды возможных изобретений, которыми никто не будет пользоваться. Стоит упомянуть об одной проблеме, которая сродни производству научной информации – Эта проблема уже сейчас является весьма острой, хотя примофаде она кажется тривиальной. Речь идет о создании технологии для информации, которая уже извлечена из природы и зафиксирована в печатных текстах. Эта проблема возникает также в связи с экспоненциальным ростом специальных библиотек, а всевозможные профилактические меры публикация кратких рефератов, аннотаций, припринтов и тому подобное не могут обеспечить эффективную доставку информации компетентным лицам. Ведь если постановка эксперимента где-либо уже проведенного оказывается делом более дешевым и быстрым, чем поиск нужной публикации, если с другой стороны ученый может предполагать, что интересующая его информация скрыта не в недрах природы, а на полках неведомых библиотек, то под сомнение ставится сам процесс исследования, Ведь его результаты, погребённые под штабелями печатных изданий, не могут дойти до тех, кто в этих результатах нуждается более всего. Иногда и сами заинтересованные лица не отдают себе отчёта в губительности этого явления, поскольку им всё же удаётся, в общем, следить за публикациями в области собственной науки. Однако известно, что на открытие наиболее плодотворно влияет скрещивание информации из различных областей науки – И поэтому очень может быть, что уже сейчас в научных книгохранилищах всех континентов находится множество сведений, которые при простом сопоставлении друг с другом компетентным специалистам дали бы начало новым ценным обобщениям. Но именно это и затормаживается ростом специализации, внутренней, постоянно растущей дифференциацией наук. Профессия библиотекаря уже не может заменить подлинно первосортной специализированной компетенцией, Ибо ни один библиотекарь не в силах сказать, какие из результатов взаимно отдалённых наук должны быть в первую очередь направлены к соответствующим исследователям. Учёного-библиографа и подавно нельзя заменить автоматизированным каталогом или каким-либо из доступных ныне автоматов, поскольку алгоритмические методы всё ещё обнаруживают свою беспомощность при сортировке информационной лавины. Ходячим афоризмом стало выражение, что открытие совершается ныне дважды – один раз, когда оно публикуется, и второй раз, когда это уже и, может быть, давно опубликованное сообщение открывает для себя популяция специалистов. Если нынешняя технология фиксации, хранения и адресования информации не будет революционизирована в ближайшие полвека, нам угрожает зрелище, похожее на безумный гротеск. Мир, заваленный горами книг, и человечество, поголовно превратившееся в загнанных библиотекарей. Методология как система способов поиска информации должна быть заменена на этом библиотечном фронте некой ариаднологией, путеводной нитью в лабиринтах уже нагроможденной информации. Машина-библиограф, рассылающая нужную информацию заинтересованным лицам, не сможет быть недумающим устройством, основанным, например, на частотном анализе, а такие попытки имели место. Попытки выявить ценность той или иной работы, подсчитав, как часто ссылаются на нее специалисты в библиографиях к собственным публикациям. Либо же попытки так называемого «механического адресования» посредством отбора работ, в которых определенные термины повторяются с достаточной частотой. Как показали исследования, об этом сообщал, например, Джон Джордж Кеммени, Даже специалист по родственной дисциплине не в состоянии классифицировать работу по данному разделу науки в строгом соответствии с ее содержанием. Но думающая машина-библиограф в силу своей всесторонней ориентировки должна была бы быть лучшим специалистом, чем все вместе взятые отдельные исследователи. Таковы парадоксы, которыми чревата все ухудшающаяся ситуация. Создается впечатление, что кризис в распределении информации приведет в будущем к более жестким критериям публикации, с тем, чтобы посредством первоначального отсева предотвратить наводнение научного рынка работами, лишенными всякой ценности и публикуемыми для получения ученой степени или из соображений чистолюбия. Можно даже думать, что публикация тривиальных работ будет сочтена вредным явлением – нарушением профессиональной этики ученого – поскольку такие работы создают попросту шум, затрудняющий прием ценной информации, жизненно необходимой для дальнейшего развития науки. Выращивание информации, пущенное в ход безэффективного адресного сита, привело бы, разумеется, к бумажному потопу, и этот катастрофический избыток сделал бы невозможной всякую дальнейшую работу. Тем более актуальной задачей становится, следовательно, автоматизация познавательных методов хотя бы на библиографическом издательском уровне С. Гностическое конструирование. Пора объяснить, почему технологическому аспекту развития я уделяю в этой книге больше внимания, чем научному, хотя наука является двигателем технологий. Дело в том, что наука, если можно так выразиться, менее сознает самое себя, чем технология, поскольку она хуже технологии ориентируется в своих собственных ограничениях. Эти ограничения касаются не столько того, о чем говорит наука, то есть мира, целостное изображение которого она предлагает, как союзник философии, иногда как соперник или же как ее корректор, сколько того, каким образом действует наука. Наука предсказывает будущие состояния, но своих собственных будущих состояний, собственного пути развития она предсказать не может. Она создаёт хорошие, оправдывающиеся на практике теории, но сама не знает хорошенько, как их создаёт. Она исследует эмпирические явления, поддающиеся проверке опытом, но опять-таки сама себя не способна трактовать так последовательно эмпирически. Довольно легко договориться о том, что представляют собой производственные рецепты технологов. Но по вопросу о том, что представляют собой научные теории, такого всеобщего согласия не существует. Обычно различают феноменологические теории, то есть срочные обобщения, применимые как рабочие гипотезы к определенной группе или классу явлений, и теории, объясняющие. Деление это может быть и неплохое, но беда в том, что зачастую не очень понятно, как применять его на практике. Одна и та же теория по отношению к одним явлениям может быть феноменологической, а по отношению к другим – объясняющей. Например, теория Ньютона объясняет законы Кеплера, которые имеют чисто феноменологический характер, поскольку описывают обращение планет, но не объясняют, почему они обращаются именно так, а не иначе. В свою очередь, сама теория Ньютона в сопоставлении с теорией относительности оказывается феноменологической, потому что она не объясняет свойств гравитационного пространства, а лишь принимает их как данное, тогда как Эйнштейновская теория ставит метрику пространства в зависимость от наличия в нем гравитирующих масс. Но и объяснительная мощность теории Эйнштейна тоже имеет свои ограничения, поскольку теория эта не вскрывает, что такое гравитация. Впрочем, объяснение всегда является ступенчатым процессом, который должен остановиться в каком-то месте. Это сопоставление одних фактов – формально уже обобщенных, с другими обобщениями, и всему этому не видно конца. Во всяком случае, как показывают примеры, старая теория, входящая в состав новой, демаскирует свой феноменологический характер. Но пока этого не произойдет, суждения специалистов по этому поводу могут быть и бывают различными. Чем руководствуются в такой ситуации специалисты? Их позиция зачастую предопределяется факторами психологического порядка. Так, например, Эйнштейн считал квантовую механику феноменологической теорией, поскольку не мог согласиться с принципиально статистическим характером микроявлений. Господь Бог не может играть с миром в кости. Я считаю, что если научную теорию можно не только подвергнуть проверке опытом и не только вмонтировать в уже возведенное здание информационной структуры всей нашей науки – Если помимо этого ее можно еще и переживать субъективно, испытывая ощущение, будто благодаря этой теории мы обретаем особое состояние понимания сути дела, дающее нам интеллектуальную удовлетворенность, то это вроде как люкс-надбавка, и ее следует принимать с сердечным благодарением. Но нельзя домогаться в категорической форме всегда и от всех явлений. На процессы понимания слишком уж сильно влияют особенности нашего, по неизбежности, несколько животного разума, чтобы мы имели право требовать от науки объяснений, которые столь полно удовлетворяют наше любопытство, что можно будет не только с ними свыкнуться, но еще и пережить их с пониманием. Если бы не дедуктивные системы математики, мы были бы почти совершенно беспомощны перед всеми явлениями, выходящими за рамки нашей биологической среды то есть того, что доступно нашим зрительно-двигательным и тактильно-слуховым ощущениям. Призыв создавать теории как можно более безумной, которому вторит хор физиков, зовет именно радикально порвать те мощные связи, которые соединяют даже наши абстракции с первоосновой повседневного опыта. Не о безумных идеях здесь на самом деле идет речь, а о том, чтобы освободиться от того «животного начала», в биологическом и психологическом смысле, которая препятствует дальнейшему продвижению нашего гнозиса. Правда, неизвестно, в какой мере возможно это дальнейшее продвижение и будет ли где-нибудь положен ему предел. Ибо можно считать, что достигнуть понимания значений это в конечном итоге немногим более, чем приобрести надлежащие навыки в оперировании ими. Но с другой стороны, известно ведь, что вообще все сконструированные языки, включая и самые формализованные, не являются и не могут являться полностью автономными, и что своим существованием и функционированием они всегда обязаны в конце-то концов тому, что уходят корнями в нормальные языки. Последние же формируются под непрестанным давлением своеобразной структуры и закономерности повседневного мира – представляющего собой наше естественное окружение, которое нельзя обменять ни на какое иное. Известно также, что в науке нельзя ссылаться ни на какие очевидности, ибо они представляют собой лишь результат окостенелых навыков, навыков, обусловленных материальным и социальным уровнем функционирования человеческих существ в данных исторических условиях. Проклятие многих философских систем – Тот камень, на который находила в конце концов их остро наточенная коса или бритва, это как раз иллюзорность тех первичных сущностей, тех именно очевидностей, которые при надлежащем подборе должны составлять фундамент всякой системы. Ведь в противном случае разверзается бездна бесконечной сводимости, провал некоего «регрессус ад infinitum или «вращение в порочном круге», Мы поспешно ретируемся из сферы столь опасных рассуждений, удостоверясь в общем, что наука сама толком не знает, чем же являются ее теории, и что ей очень не хватает некой мета-теории всякого научного теоретизирования. При таком положении дел, пожалуй, наиболее перспективным кажется информационный подход, поскольку он меньше других отягощен субъективными или волюнтаристскими наслоениями. Мы не утверждаем ни того, что он идеален и безошибочен, ни того, что он приведет к окончательным решениям везде, вплоть до онтологической проблематики статусов научных теорий. Но, как вскоре выяснится, такие вопросы вовсе не требуется обсуждать, когда намереваешься приступить к массовому производству добротных или в данном контексте попросту исправно функционирующих научных теорий. Такая позиция не удовлетворит философию науки, и даже наверняка минимализм подобного рода сочтут хитроумной уловкой, а кто знает, может быть и определят его как дезертирство, недопустимое дезертирство из той области, где решения необходимы. Пусть так, обремененные всеми этими грехами, займемся нашими умозрительными экспериментами, сознавая скромность их целей. Количество информации можно измерять, а измеримость – это первый шаг вперёд. Старую метафору от тайнописи природы, которую расшифровывает учёный, Джейкоб Брановский предложил сделать исходным пунктом информационного анализа научных теорий. Сначала надо установить, что информацию от природы учёный получает в виде своеобразного закодированного сообщения. Причём, при не видно, как его можно декодировать, И неизвестно даже, существует ли только один истинный код. Неизвестно также, что собой представляют элементы этого кода, аналогичные, скажем, таким элементам, как буквы в алфавите или слова в языке. Задача была бы безнадежной для разгадывающего шифр, если бы он располагал только одним информационным сообщением. Однако он может на непонятном ему языке природы, языке эмпирических фактов, задавать ей вопросы, на которые она отвечает, материальным результатом эксперимента. Язык вопросов и ответов природы остается непонятным для людей в том смысле, что его невозможно отождествить с тем языком, которым пользуются люди при взаимном общении. Но непонятен он лишь постольку, поскольку не окончателен – ибо никогда неизвестно, удалось ли нам определить окончательные элементы этого языка и окончательно установить их значения. Однако, чем длиннее информационное сообщение, которое получила наука, записывающая ответы природы, тем больше вероятность того, что обнаруженные в этом сообщении регулярности не являются превходящими, что они внутренне присущи исследуемому миру, как выражение его существенных и всеобщих связей. Таким путем мы открываем все новые и новые закономерности в виде повторимых и воспроизводимых соотношений. Располагая конкурирующими между собой теориями одного и того же явления или класса явлений и вычислив, какое количество информации содержит каждая из них, мы решились бы избрать ту, которая содержит больше информации. Ведь информация означает «степень упорядоченности». Мы, следовательно, всегда стремимся обнаружить в природе максимум порядка. Максимальный порядок, какой мы можем представить себе, выше того, который проявляет природа. Ведь мы не ожидали гейзенберговской неопределенности, неразличимости элементарных частиц, относительности измерений, неаддитивности скоростей субсветовых и так далее. Дело, значит, обстоит не так, как если бы мы попросту навязывали природе известные виды упорядоченности и отыскивали в ней, как думают иные философы, лишь то, что сами же в нее спроецировали, поскольку природа, отвечая на вопросы экспериментатора, подделывается под нашу чрезмерную оптимистическую, чересчур уж упрощающую склонность к порядку. Между тем Природа, отдавая предпочтение некоторым из предложенных ей типов упорядоченности, указывает нам в ходе наших проб и ошибок стратегическое направление дальнейших исследований. Другое дело, что беспрестанно нужны идеи, вдохновения, что то придумывание новых типов порядка для явлений определённого класса, порядка, который можно было бы предложить природе, то есть искать его в ней. Мы можем сравнивать объекты информации, которая содержится в различных теориях, относящихся к одному и тому же классу явлений, но мы не можем ни непосредственно, ни косвенно сравнивать объем информации, заключенной, скажем, в физических теориях, с информационным содержанием самой природы, ибо она потенциально бесконечна. Метатеоретические проблемы могут и при том в самом близком будущем Приобрести технологический аспект в его практическом значении. Если мы собираемся начать производство обуви, то можно весьма принципиально разойтись во мнениях о том, что такое обувь. Бездонная проблема. Допустим, что к ступням пещерного человека случайно прилипли два куска шкуры. Была ли это уже обувь, если подобному событию не предшествовал намеренный акт создания обуви, то есть возникновение абстрактной модели обуви в голове пещерного жителя и тому подобное. Для технолога существенно лишь иметь производственный рецепт, а уж практика покажет, является ли производимый им продукт обувью или нет. Аспекты доисторические, онтологические, метаобувные и тому подобные технолога не касаются. Если же мы пожелаем развернуть производство научных теорий, то испытав их в качестве орудий предсказания на практике, мы выясним, получен ли желаемый конечный продукт. Мы совсем не касаемся здесь вопроса о том, будут ли эти теории, если их удастся изготовить объясняющими теориями или теориями типа черного ящика, то есть ящика, о котором известно лишь одно, если мы введем в него данные о нынешнем состоянии явления, то на выходе снимем предсказания о будущих состояниях. Желание получить объясняющую теорию понятно, но овладеть явлением, если, разумеется, это возможно, то есть сделать его воспроизводимым, регулируемым, научиться увеличивать или уменьшать вероятность его реализации, важнее, чем понимать его сущность. Может быть, это понимание окажется в конечном счете вышеупомянутой люкс-надбавкой, которая обеспечивала человеку духовный комфорт лишь на определенном этапе развития познания – А может, этого и не произойдет. Тем не менее, вопрос этот вовсе не нужно окончательно решать перед запуском в производство. Можно сказать, что оплодотворенная клетка, например, куриное яйцо, это прогноз организма, который из нее возникает. Точно так же можно сказать, что это производственный рецепт, который сам себя материально реализует. Спросим, в чем, собственно, разница между теорией и производственным рецептом? На языке кибернетики производственный рецепт – это программа действий, их алгоритм. Теория в ее формальном виде тоже является алгоритмом. Если бы мы вознамерились изготовить космос, что, собственно говоря, нам следовало бы сделать, наш производственный рецепт космоса был бы эквивалентен исчерпывающей теории космоса, то есть теории, которая однозначно определяет все его параметры. Но с другой стороны – Как известно, количество этих параметров бесконечное, из чего следовало бы заключить, что бесконечным должен быть и рецепт, то есть алгоритм. Все же, по-видимому, достаточно определить значение лишь некоторых параметров, ибо связями, которые при этом возникнут, значения других параметров определяются как бы автоматически, без особого вмешательства. Это даже весьма вероятно. Значит, алгоритм вовсе не должен быть бесконечным, Параметры, которые не нужно определять, несущественны, и теория космоса в качестве рецепта космоса не превратится в бесконечную последовательность сигналов, элементов кода. Производственные рецепты наших менее честолюбивых технологий совпадают по результатам. Они конвергентны по конечным продуктам, которые достаточно тождественны, как, например, холодильники, автомобили, швейные машины. Научная теория является расходящимся дивергентным рецептом, так как она относится к большому числу различных состояний, классов явлений. Но такое различение и относительно, и очень существенно. По-видимому, разница тут определяется количеством информации. Между теорией эволюции и производственным рецептом эволюции или между теорией строения звезд и производственным рецептом звезды существует громадный разрыв, порожденный, в случае теории, информационным дефицитом. Чтобы соорудить звезду или эволюцию, нужно, проще говоря, знать гораздо больше, чем для того, чтобы создать научную теорию для каждого из этих объектов. Отсюда следует, что производственный рецепт означает более высокий уровень овладения материальным явлением, чем научная теория. Этим объясняются и некоторые по крайней мере потенциальное превосходство технологии, которая охотно бы освободилась от существующего главенства науки. Чтобы нечто предвидеть, необходимо, как правило, меньше информации, чем чтобы это нечто осуществить. Попробуем теперь сопоставить формулу теоретической физики Я равно МЦ квадрат с генотипом оплодотворенного куриного яйца. Чему соответствует в яйце данная формула, если и её... И генотип рассматривать как алгоритм. Так вот, генотип полностью самообеспечен с информационной точки зрения. Цыплёнок из него появится, если только мы доставим яйцу необходимое количество тепла. Содержащихся в яйце материалов для этого хватит. Никакой добавочной информации в принципе не требуется. Формула же Эйнштейна сама по себе ничто. В качестве операциональной инструкции она приобретает информационное содержание только на базе теоретической физики. И если мы попытаемся определить, сколько физики нужно привлечь, чтобы данная формула стала чем-то столь же готовым к действию, к предсказанию, как гены в яйце, то окажется, что чуть ли не всю физику необходимо признать тем генотипом, в рамках которого формула «ген» приобретает конкретное операциональное содержание. В данном случае необходимо еще вовлечь в эту акцию людей, а именно физиков, потому что физика сама собой не сдвинется с места. Кто-то должен делать измерения, проводить эксперименты, подставлять данные, определять граничные условия и так далее. Так что этому самому куриному яйцу, как информационной структуре, предсказывающей будущее состояние, эквивалентна лишь вся физика вместе с физиками. Как мы уже отметили, Физика предсказывает расходящимся образом, адресатом, будущим состоянием формулы Эйнштейна является, в смысле связи энергии и массы, весь мир, тогда как яйцо предсказывает лишь организм, который из него возникнет. Правда, внешний мир производит в этом организме своеобразные трансформации, поскольку на эмбриональное развитие влияют такие, например, факторы, как гравитация, интенсивность облучения и тому подобное. Но яйцо в высокой степени инвариантно по отношению к этим трансформациям, ведь никакая трансформация, в конце-то концов, не превратит развивающегося цыпленка в саламандру. Итак, с учетом всех серьезных различий, теории можно сопоставлять с производственными рецептами, по крайней мере в том смысле, что могут существовать производственные рецепты малоподобные подобные до некоторой степени и, наконец, весьма подобные структурам, которые мы называем научными теориями. Типы сходства образуют непрерывный спектр, простирающийся от крайнего различия до полного сходства. Как известно, всякому алгоритму можно сопоставить машину, именуемую конечным автоматом, которая будет реализовывать этот алгоритм, причем между действиями машины и операциями алгоритма имеет место взаимно однозначное соответствие. Если бы мы смогли формализовать всю физику, можно было бы построить автомат, эквивалентный этой физике в вышеуказанном, изоморфном смысле, то есть взаимооднозначно. Затея эта была бы, пожалуй, тривиальной, поскольку в результате получилась бы машина, способная выполнять те же преобразования, какие с уравнениями физики производит физик. Она не умела бы ничего более, ничего не придумала бы. Она представляла бы собой алгоритм физики, уже созданный коллективными усилиями людей, только воплощенный в виде машины, и ничего более. Интересно все же рассмотреть следующую возможность. Допустим, у нас уже есть машины, конечные автоматы, которые эквивалентны определенным теоретическим системам, и к тому же способны к эволюции. Они составляли бы, следовательно, особый вид теоретических машин – вид эволюционирующих конечных автоматов. Это означает, что в них происходили бы определенные изменения под влиянием окружающей среды. Причем среда благоприятствовала бы некоторым изменениям, а другие отвергала бы. Короче говоря, мы получили бы мутации и естественный отбор, как в любом эволюционном процессе. Заметим, во-первых, что в известном смысле такие машины уже существуют. Пример как раз и дает «оплодотворенное яйцо». А во-вторых, что если бы нам удалось добиться, чтобы эволюционное приспособление было тождественно познанию существенных связей, то есть инвариантов окружающей среды, то количество информации в наших машинах-теориях возрастало бы, и мы получили бы приведенную в движение, благодаря самоорганизации, эволюцию физики, закодированной в генотипах этого теоретического вида конечных эволюционирующих автоматов. Разумеется, окружающая среда была бы тут весьма своеобразной. Она состояла бы из систем обратных связей, доставляющих информацию о состояниях внешнего мира, а также информацию, представляющую собой ответы машин на изменение этих состояний. Сегодня этот проект является неосуществимой фантазией. Подумаем, однако, о ближайшем тысячелетии. Быть может, ситуация тогда изменится. Попробуем представить себе ответ – Ни на что более точное нас не хватит. На вопрос, могут ли теоретические автоматы действительно стать видом, создающим теории, то есть приобрести способность к перестройке уже имеющихся алгоритмов, вплоть до самой радикальной, если этого потребуют эмпирические данные, поступающие извне. Причем даже к такой перестройке, которая заранее постулирует введение новых сущностей, то есть понятий вроде квантов, виктонов, кварков и тому подобное. Вектоны – гипотетические сверхтяжелые векторные элементарные частицы, введены в 1960 году японским физиком Сакурай. Кварки – гипотетические сверхтяжелые спинорные частицы, введены в 1962 году американским физиком Гелманом. Алгоритмы, подлежащие перестройке, это в данном случае внутренняя структура самих машин. Так что вопрос состоит в том, смогут ли они адекватно отвечать на информационные изменения среды перестройкой своей внутренней организации. В этом смысле машины, усложняясь, становились бы все более чреватыми теоретической информацией. Возможно ли это? Мутационный механизм, применяемый обычной эволюцией, то есть механизм проб и ошибок, представляется весьма малообещающим. Генотипы, как известно, никогда не изменялись по внутреннему вдохновению. Именно поэтому эволюция – очень медленный процесс, и ее точный гностический аналог не принес бы особой пользы. Следовало бы потребовать от конструкторов, чтобы они создали возможность возникновения мыслей без разума, потому что ведь наши автоматы вовсе не являются мозгоподобными системами, а напоминают скорее бездумные генотипы. Здесь мы подходим к двум ключевым проблемам, которые обошли оптимистическим молчанием, рассуждая о выращивании информации. Первая – это проблема изготовления теоретических структур в материальном генераторе, который не является мозгом. Вторая же – развертывание эффективного отбора таких структур. Так называемые теоретические структуры являются формальными системами, то есть конструкциями, которые дедуктивно выводятся из некой совокупности аксиом с помощью определенных правил преобразования и отображают некоторые соотношения, могущие возникнуть или же не возникнуть где-либо в реальном мире. Воплощение этих структур в материальном субстрате, то есть создание изоморфных им конечных автоматов, нисколько не меняет того факта, что мы имеем дело с формальными системами, над которыми, стало быть, тяготеют все неприятные, а иногда загадочные последствия метаматематических исследований. Всякая формальная система должна создаваться с помощью правил, упомянутых выше, и выводиться из данного аксиоматического ядра. А то и другое вместе образует алгоритм. Причем нам известно, благодаря работам Курта Гёделя, Алонзо Чёрча и других исследователей, что существуют проблемы, которые никаким алгоритмам разрешить невозможно, а также и то, что все дедуктивно выводимые следствия, число их бесконечно, данной формальной системы в совокупности образуют некий материк, на котором всегда существует путь дедуктивно пошаговых преобразований, приводящий от аксиом системы к определенному утверждению, расположенному в пределах этого материка. Вместе с тем, однако, как доказал Курт Гёдель, существует бесконечное количество таких утверждений которые, правда, в рамках данной системы истинны, но которые никоим образом нельзя дедуктивно вывести из нее. Они представляют собой, образно говоря, островки истины, изолированные и разбросанные за границами дедуктивного материка. Так что если бы мы даже имели генератор, работающий до бесконечности, он смог бы обследовать лишь самый материк системы, однако ему никогда не удалось бы перешагнуть через его границы, перепрыгнуть дедуктивные пропасти, изолирующие эти островки истины. А ведь именно они, с точки зрения чисто практической, эмпирической, могли бы оказаться весьма ценными, как формальные модели определенных реальных явлений. Согласно гипотезе Чёрча, которая, правда, не была доказана, поскольку само понятие алгоритма не подверглось еще полной формализации, но практически выглядит надежно, Алгоритмы – это то же самое, что и так называемые общерекурсивные функции, поэтому с помощью алгоритмической процедуры можно, в принципе, отыскивать всевозможные алгоритмы, образующие определенное перечислимое множество. Речь идет о так называемом тезисе Чёрча. Автор неправильно трактует это своеобразное математическое утверждение. Ситуация здесь следующая. Имеется интуитивное, неточное понятие эффективной вычислимости или вообще эффективного процесса. Эффективный процесс – это такой процесс, который позволяет эффективно в конечное число шагов получить ответ на некоторый вопрос. Например, эффективным процессом является процесс вычисления десятичных знаков корня из двух или процесс вычисления детерминанта 25-го порядка с целочисленными элементами. С другой стороны – имеется выделившееся в результате длительных математических исследований формальное, строгое понятие общерекурсивной функции. Понятие алгоритма также является формальным математическим понятием. Тезис Чёрча гласит, что эффективно вычислимые функции и общерекурсивные функции – это одно и то же. Таким образом, тезис Чёрча устанавливает связь между интуитивными и формальными объектами, и поэтому он не может быть доказан, вообще не подлежит доказательству. Читатель может ознакомиться с этим тезисом и его модификациями тезисом Клини и тезисом Тьюринга по книгам Клини «Введение в метаматематику и Мальцева алгоритмы и рекурсивные функции. Но фактически, если бы даже в нашем распоряжении было бесконечное время, мы не вышли бы с помощью такой процедуры за границы упомянутого материка. Словом, наш вид теоретических конечных автоматов подчинен всем ограничениям, каким подчинены формальные системы. Обращаясь вновь к природе в поисках ответа на вопрос, каким образом она преодолела подобного рода ограничения, а она сделала это, создав в частности методами естественной эволюции видов, мы убеждаемся, что ее высказывания, произносимые на хромосомном языке наследственности, не подчинены формальным ограничениям, поскольку эти высказывания не являются чисто формальными. Хотя и говорят, что генетический код формален в том смысле, что его можно представить, отобразить на соответствующем формализованном языке, физико-химическом, например, но это всего лишь аппроксимация, ценная для биологии в познавательном плане, а не констатация подлинного положения дел. Ибо природа, как мы уже говорили, не отделяет формальные процессы от материальных, поскольку она делает и то, и другое сразу. Она создает такие информационные высказывания, элементы которых, то есть материальные носители, могут непосредственно вступать в реакцию друг с другом, и таким образом формальный язык генов является одновременно материалом для подстановки в определенные места генных фраз в процессе эмбриогенеза. Между тем, наш формальный подход сводится к фиксации некоего структурного аспекта процессов. Мы обходим иные аспекты, ибо не умеем действовать иначе. Однако мы, по-видимому, должны делать то же, что и природа, то есть оперировать такими системами, которые являются одновременно материальными и информационными. Могло бы показаться, будто мы, собственно говоря, только это и делаем, конструируя, например, цифровые машины или конечные автоматы. Но это не так. Эти наши устройства принципиально отличаются от живых структур, как зрелых, так и редуцированных зародышевых клеток. Мы вообще не принимаем сейчас во внимание всего, что в подобных устройствах образует их характеристику как материальных объектов. Нас интересует информационный аспект происходящих в них преобразований, и то не всех, а лишь тех, какие совершаются в соответствии с программой машины. Чтобы лучше уяснить себе это, сопоставим произвольную цифровую машину с живым организмом, например, с амебой. Так вот, отключенная машина по-прежнему остается машиной а отключённая амёба переходит в состояние устойчивого равновесия, каковым является конечная стадия распада, представляющая собой хаотическое нагромождение молекул. Структура амёбы, таким образом, не изоморф на структуре какой-либо моделирующей её машины, поскольку амёба представляет собой серию переплетающихся материальных событий и ничего более. Машина же состоит из событий из устойчиво упорядоченного субстрата, в котором эти события происходят. Сконструировать машину изоморфную амебе означает создать систему, которая после выключения распадается до уровня броуновских частиц. Эту характерную особенность жизни, состоящую в том, что любое ее стационарное состояние является лишь квазистационарным, ибо оно требует непрерывного притока энергии, так, например, неподвижно стоящий человек совершает некую работу в противоположность столь же неподвижному мосту, можно считать неизбежным следствием исходных условий биогенеза, ибо самоорганизация могла подниматься на высшие ступени упорядоченности, лишь отдаляясь постепенно, мелкими шажками, на протяжении миллиардов лет от состояний термодинамически более вероятных. Но можно вместе с тем спросить, является ли это состояние, создавшееся в результате эволюции, наиболее оптимальным в конструкторском смысле, так же и сейчас? Если это так, то расход энергии на самоподдержание жизни, как квазистационарного состояния, весьма удаленного от устойчивого равновесия, уже не будет чем-то излишним, чем-то навязанным современности, словно выплата долгов, которую биогенез сделал на старте, дабы сохранить термодинамическое равновесие. Ведь такое решение, хоть оно обходится энергетически дороже, чем машинное, является самообеспечивающим. В противоположность машинам, которые мы конструируем, амеба рассчитывает только на себя. Это проявляется, например, в том, что она, как гомогенная система, обнаруживает несвойственные машинам тенденции к починке самой себя. Правда, это еще не предопределяет ответа на вопрос, должно ли максимально эффективное устройство для переработки информации более походить на амебу, чем на цифровую машину. Мы имеем в виду отделение временных событий от независимой от них структуры. Построить такую систему из одних событий – это то же самое, что искусственно создать эквивалент амебы или мозга. Однако мы ещё не знаем, всегда ли системы, построенные согласно этому биологическому принципу, будут, как устройство, познающий мир, действовать эффективнее, чем мёртвые машинные варианты. Во всяком случае, Заявить, что три четверти физики не имеют значения, вполне можно при постройке информационной машины. Но этого нельзя заявить при постройке амебы. В настоящей амебе материальные свойства атомов отнюдь не ходят без дела, поскольку это такие свойства, которые либо способствуют жизненным процессам, либо им мешают. К первым относятся, например, некоторые результаты экзотермических реакций, а ко вторым – тепловая диссипация, броуновское движение – В амебе все эти различные свойства, лишь схематически здесь нами разделённые, находятся во взаимной связи, благодаря чему метаболизм может противостоять диффузии, а электроны, продолжая вести себя по-своему, как совсем обычные, а не какие-то там живые электроны, ибо живых электронов не бывает, интенсивно работают на окислительно-восстановительные процессы и тому подобное. Хорошо. Значит, амеба, как, впрочем, и всякий материальный объект, не является воплощением никакой чисто формальной системы, и поэтому не подчинена тем ограничениям, которые имманентно присущи таким системам. Подобно тому, как любая система материальных тел в пространстве без малейших хлопот находит единственно возможные предписанные тяготением пути – Хотя математика исчерпывает свое остроумие, тщетно пытаясь формализовать в целях предсказания столь сложную ситуацию небесной механики, точно так и не испытывает никаких затруднений, управляя сразу всеми материальными микропроцессами, из которых складывается ее структура, поскольку процессы эти полностью взаимосвязаны и нет никакого их остатка, который выходил бы за экзистенциальный формализм амебы. В этом смысле... Амеба живет себе неформально, в то время как нам приходится дрожать над тем, чтобы машина, упаси боже, не вышла из границ того формализма, воплощением которого должна являться ее структура. Поэтому неудивительно, что многие кибернетики, например, Гордон Паек, о котором уже упоминалось, отчаявшись, строят самые диковинные модели. Желатинно-сульфатно-коллоидные и тому подобные. Добиваясь того, чтобы самоорганизация с самого начала была одной из основ, имманентно формирующих эти модели. Иначе говоря, эти кибернетики в мечтах своих видят путь от систем совершенно диких, непокоренных, однако же хоть как-нибудь, в смысле самоорганизации функционирующих, к прирученным системам. Системам, которые будут существовать и для себя, но предоставят нам возможность производить некоторые информационные операции, когда мы научимся подчинять эти, вначале дикие, системы нашим замыслам. Мне кажется, что критики все же правы. Методом слепых проб и ошибок можно миллионы лет искать систему, поддающуюся приручению, поскольку задача эта, к сожалению, весьма сложна, а количество альтернатив, подлежащих проверке, прямо-таки бесконечно. Можно, разумеется, рассчитывать и на простое везение – о чём свидетельствует всеобщий интерес ко всякого рода лотереям. Только ведь в лотерее всякий раз кто-нибудь довыигрывает, тогда как класс подходящих систем может находиться бог знает где, а поиск его в известной мере подобен ожиданию, что в Монте-Карло возьмёт да и выпадет 20 раз подряд красное. Это не противоречит теории вероятностей. А всё же такая серия не выпадала ни разу с тех пор, как существуют рулетки. Но если бы мы даже и создали, наконец, колонию теоретических организмов или же машин, генерирующих теории, неподчинённых формальным ограничениям, нам пришлось бы преодолеть другое и, может быть, более сложное препятствие. Их творчество следует удерживать в некоторых границах. А именно из океана бесчисленных построений, вырабатываемых ими, надо будет вылавливать лишь весьма редкие жемчужины, то есть структуры в каком-либо отношении ценной. Последние могут представлять ценность как обобщение некоторых явлений, а также в качестве определенных структур отношений, интересующих по другим причинам математиков. Но мы понятия не имеем, каким образом следовало бы осуществить подобного рода отбор. Задача эта в некотором и существенном смысле подобна той задаче, над которой бьются конструкторы машин-переводчиков. Понимание смысла текста, которое играет роль критерия языкового отбора, Эти конструкторы пытаются заменить чисто формальным алгоритмическим ситом. Машина должна переводить не в силу того, что понимает текст, а потому что смысловым значением удается сопоставить чисто формальные синтаксические, морфологические или фонетические аспекты языковых высказываний. Подобно этому и мы хотели бы заменить критерии людей-ученых какими-то поддающимися автоматизации внесознательными критериями, благодаря которым... Все познавательно ценное систематически отбиралось бы. Ученые, занимающиеся философией науки, вызывают у конструкторов довольно устойчивое раздражение и даже злость. Эти ученые высказывают чрезвычайно обильные и даже весьма четкие мнения о логике научного познания, о теоретико-познавательной эвристики или, наконец, о том, чем являются научные теории, но вместе с тем – они не приходят ни к окончательным определениям, которые могли бы реально помочь конструкторам. Путь реальных уточнений, по которому шло множество ученых, пожалуй, с Поппером во главе, ибо это он заменил в соответствии с подлинным положением вещей эмпирическую проверяемость эмпирической же фальсифицируемостью, опровержимостью, привел к констатации того, что теоретические термины из эмпирических фактов вывести не удается». То есть, что нет в фактах абсолютно ничего такого, что вынуждало бы нас к приятию тех, а не иных сущностей, вроде, например, амплитуды вероятности. Карл Поппер родился в 1902 году, австрийский логик и философ. Он предложил считать критерием эмпиричности, а стало быть и осмысленности высказывания, его фальсифицируемость, возможность опровержения. Иными словами, если исследователь не в состоянии сказать, чем бы эмпирически отличался наш мир от мира, в котором рассматриваемое высказывание было бы ложным, то это высказывание вообще не является осмысленным. Например, если всевозможные, хотя бы мыслимые факты подтверждают ту или иную теорию, то эта теория является неэмпирической. Этот критерий позволяет, в частности, отсечь от науки все религиозные истины. Так, например, любой мыслимый факт легко ввязать с утверждением о триединстве Бога, поэтому последнее утверждение лишено смысла. Оценку взглядов Карла Поппера, в частности критику его социологической концепции, смотрите в статье Добронравова «Поппер. Философская энциклопедия. Том 4. 1967 год». Теоретическая трактовка фактов – это такое их обобщение, которое не является ни полностью произвольным в смысле радикального конвенционализма, ни полностью детерминированным в смысле наивной индукции. Таким образом, мы опять очутились на кратчайшем пути к тому, чтобы утонуть в рассуждениях о проблемах, над которыми долгие века бьется философия, а именно, присутствуют ли «Универсалия in rebus, и «Если да, то в какой мере». «Универсалия ин ребус» – общие понятия в конкретных вещах. И этот извечный спор между номинализмом, реализмом и концептуализмом становится капканом для ни в чем не повинных конструкторов, а единственная возможность бежать от размышления над этими достопочтенными проблемами – это маневр, выводящий на позиции спасительного эмпиризма. Конструирование языка Тела действуют друг на друга материально, энергетически, а также информационно. Результатом действия является изменение состояния. Если я брошусь на землю, потому что кто-то крикнул «ложись», то перемена моего положения вызвана поступившей информацией. Если же я упаду, потому что на меня та тома энциклопедии, то изменение будет вызвано материальным воздействием. В первом случае я не был вынужден упасть, во втором – был вынужден. Материально-энергетические действия детерминированы, тогда как информационные вызывают лишь изменения некоторых распределений вероятностей. Так, по крайней мере, все это выглядит при очень нестрогом обобщении. Информационные действия изменяют распределение вероятностей в границах, установленных материально-энергетическими условиями. Если мне крикнут «Лети!», я этого не сделаю, даже если бы хотел. Информация будет передана, но не притворена в жизнь. Она изменит состояние моего мозга, но не моего тела. Я пойму, что мне сказано, но не смогу этого выполнить. Таким образом, язык обладает аспектом операциональным и аспектом дискурсивным, мыслительным. Будем отправляться от этого положения. Под языком будем понимать множество состояний, выделенное из множества всех возможных состояний, то есть подмножество этого последнего множества, в котором совершен отбор по принципу какого-то нечто, некоего x. Для данного языка x это переменная, принимающая различные значения в определенных пределах. О каком подмножестве состояний идет речь? Мы сэкономим немало слов, обратившись к примеру. Иное такое подмножество, уже не языковое, содержит всевозможные траектории тел в Солнечной системе. Хотя множество таких траекторий бесконечно, легко заметить, что они не являются произвольными. Невозможны, например, квадратные траектории. Тела ведут себя так, словно на их движение наложены определенные ограничения. Следуя Эйнштейну, мы говорим, что эти ограничения налагает метрика пространства, обусловленная распределением масс. Всевозможные траектории движущихся в системе тел, равно как и тел, которые могут быть когда-либо введены в систему, это не то же самое, что упомянутое пространство с его ограничивающими свойствами. Аналогично этому в лингвистике различают высказывания, траектории и язык, нечто вроде языкового поля. Аналогию можно продолжить. Как гравитационное поле ограничивает тела в их движении, так и языковое поле ограничивает траектории высказываний. Подобно тому, как любая кинематическая траектория определяется с одной стороны метрикой поля, а с другой – начальными условиями, начальной скоростью тела, направлением движения, так и в формировании высказывания участвуют условия языкового поля в виде семантико-синтаксических правил – и локальные краевые условия, заданные диахронией и синхронией высказывающейся личности. Как траектории тел не являются гравитационным полем, так и высказывания не являются языком. Но, конечно, если из системы исчезнут все массы, то исчезнут и ограничения, накладываемые тяготением. И если умрут все люди, владеющие польским языком, то исчезнут соответствующие семантико синтаксические правила, то есть поле нашего языка. Напрашивается вопрос, каким же собственно образом существуют поля, языковые и гравитационные? Это каверзный вопрос, связанный с онтологическим статусом исследуемых явлений. Движение тел и речевая артикуляция существуют наверняка, но точно ли таким образом они существуют, как гравитация и язык? В обоих случаях, ответим мы, применяются определенные формы описания, которые объясняют положение вещей, и позволяют делать предсказания по отношению к языку только вероятностные, но не об этом сейчас речь. Описания эти мы, однако, не обязаны считать категорическими, так как не знаем, сказали ли Эйнштейн и лингвисты, последнее, навеки нерушимое слово по этому вопросу – о тяготении и о языке. Но это обстоятельство не прибавляет хлопот ни конструктору межпланетных ракет, ни конструктору говорящих машин по крайней мере как онтологическая проблема, ибо для них, обоих, она является лишь технической. Теперь в качестве модели представим себе распределение всевозможных языков на шкале между двумя полюсами. Один полюс шкалы назовем операциональным, другой – дискурсивным, мыслительным. На этой шкале естественный язык занимает место неподалеку от мыслительного полюса, Физикалистский язык получается где-то посередине, а язык наследственности находится как раз на операциональном полюсе. Различие между информационной и материальной операциональностью состоит лишь в том, что результаты чисто материальных операций не соотнесены ни с чем. Иначе говоря, если происходит некое материальное явление, и можно считать, что роль информационных факторов в нем абсолютно несущественна, то невозможно рассматривать данное явление как истинное или ложное, как адекватное или неадекватное, ибо оно попросту происходит, и всё тут. Каждое языковое высказывание можно рассматривать как определённую управляющую программу, то есть как матрицу преобразований. Результат уже осуществлённых преобразований может быть либо чисто информационным, либо, вместе с тем, и материальным. Что же касается управления – то оно может осуществляться внутри системы, когда одна часть системы, ядро яйцеклетки, содержит программу, а другие ее части реализуют заданные преобразования. Может происходить также межсистемное управление, когда, например, два человека объясняются устно или письменно. Иногда лишь условно удается установить, имеются перед нами две связанные системы или только одна. Проблема по-своему серьезная, но в данный момент нас не интересующая. Определённые высказывания, например, содержащиеся в книге, управляют процессами в мозгу читателя. Однако управляющие программы языка наследственности детализированы абсолютно точно, а высказывания естественного языка представляют собой программы полные пробелов. Оплодотворённое яйцо не противопоставляет группе хромосом, управляющие его изменениями, какой-либо избранной им стратегии – Хотя как целое оно может проводить определенную стратегию по отношению к окружающей среде, противодействуя идущим оттуда помехам. Адресат может выбирать стратегию лишь тогда, когда приходящая программа не навязывает ему однозначно требуемого поведения, когда, например, эта программа пестрит пробелами. В этом случае программа требует пополнения, зависящего как от величины пробелов, так и от интерпретационных возможностей адресата – которые определяются его внутренней структурой и предшествовавшим программированием. Читатель романа вынужден из-за недетерминированности управления принимать стратегические решения на разных уровнях. Решать, к чему отнести отдельные фразы, целые сцены, композиции, слагающиеся из сцен и т.д. Стратегия обычно сводится к информационной максимизации, а также организационной оптимизации – Мы стремимся узнать как можно больше и в наиболее целостном связанном виде. Восприятие текста как программы, требующей дополнений в пределах допустимых вариантов интерпретации, представляет собой лишь один из элементов нашего поведения, построенного иерархически. Ведь не за тем же мы читаем, чтобы заниматься стратегией сопоставления или упорядочения, а для того, чтобы что-то узнать. Истинным результатом восприятия, в котором мы заинтересованы – является увеличение информации. Решение о той или иной интерпретации и всякие прочие управляющие действия семантико-синтаксического характера обычно происходят на подпороговом уровне. Иначе говоря, мысленное дополнение фрагментарной программы совершается таким образом, что оно недоступно самоанализу. Сознание получает лишь конечные результаты этих решений, уже в виде информации, которую якобы совершенно непосредственно несет нам текст. И только если текст труден, действия эти доселе автоматизированные частично поднимаются в поле сознания, которое включается в действие в качестве верховной интерпретирующей инстанции. Происходит это у разных людей по-разному, поскольку трудность текста нельзя измерить в одинаковой шкале для всех. Впрочем, полное понимание многоэтапной работы мозга никогда не достигается интроспективным путем, и недостижимость этого представляет собой один из кошмаров теоретической лингвистики. Если продуктивность передачи оказывается неплохой, то есть основные инварианты текста передаются, хотя сам текст как программа для информационной реконструкции зияет пробелами, то это происходит потому, что мозг отправителя и мозг адресата – представляют собой гомоморфные системы с высокой степенью функционального параллелизма, особенно если они подвергались одинаковому предпрограммированию в пределах одной и той же культуры. Формализация языковых высказываний направлена на максимальное сужение полосы интерпретационного произвола. Формальный язык не допускает альтернативных толкований, по крайней мере так должно быть в идеале. В действительности оказывается, что эта полоса не равна нулю, Поэтому некоторые высказывания, однозначные для математика, не являются таковыми для цифровой машины. Формальный язык реализует в мыслительным способом, или по крайней мере не обязательно мыслительным, чисто информационные операции, представляя собой программу без пробелов, поскольку все его элементы, а также правила их преобразований, должны быть заданы эксплисите уже в начале. Отсутствие простора для догадливости адресата должно воспрепятствовать применению различных интерпретационных стратегий. Формальные высказывания – это разделённые на элементарные этапы конструирования структур, которые имеют внутренние соотношения и лишены соотношений внешних, соотнесений с реальным миром. Они не поддаются также внешним проверочным тестам. Истинность в чистой математике – не более чем возможность непротиворечивого построения. Операциональным, как в информационном смысле, так и в смысле материальном, является язык наследственности. Этот язык столь подробен, потому что генерируемые в нем высказывания подвергаются спустя некоторое время проверке на биологическую адекватность с помощью естественных тестов приспособленности живых систем, действующих в природной экологической среде таких систем. Следовательно, высказывания этого языка должны удовлетворять критерию истинности в его прагматическом смысле. Эффективность операций подтверждается и опровергается в действии. Причем истинность равносильно выживанию, а ложность – гибели. Этим абстрактно-логическим крайностям в действительности соответствует широкий сплошной спектр возможностей. Ведь внутренне противоречивые, то есть содержащие летальные гены, генетические фразы, вообще не могут завершить вступительную эмбриогенетическую фазу своих операций, в то время как другие фразы опровергаются лишь спустя длительное время, например, на протяжении жизни одного, а то и нескольких поколений. При этом исследование самого языка наследственности, отдельных его фраз, без учета всех критериев адекватности, которые содержит внешняя среда, не дает возможности установить, осуществимы ли и в какой степени запрограммированные в клеточном ядре операции. В операциональном языке не появляются никакие интеллектуальные, эмоциональные, выливые термины. Точно так же нет в нём и общих имён. Несмотря на это, универсальность такого языка может быть весьма значительной. Нужно учесть ещё, что язык хромосом, хотя он совершенно апсихичен и внемыслителен, он ведь не является наследием чего либо мышления, однако же порождает в конце цепи управляемых им превращений язык понимающих существ. Но, во-первых, в этом смысле производный мыслительный язык возникает лишь на уровне целого человеческого коллектива, отдельный индивидуум языка не создаст. А во-вторых, язык-хромосом не детерминирует возникновение мыслительного языка, он лишь делает подобное событие вероятностно возможным. Чисто мыслительный язык реально нигде не существует, но его можно было бы создать искусственно. Для этой цели следует построить изолированные системы, являющиеся своего рода модификацией лейбницовых монад, обладающих определенными меняющимися во времени внутренними состояниями, которым сопоставлены их сокращенные обозначения. Процесс общения состоит в том, что одна монада передает другим обозначение своего внутреннего состояния, Монада понимает монаду, поскольку ей по внутреннему опыту известны все состояния, о которых её могут информировать товарки. Напрашивается, конечно, аналогия с субъективным языком самоанализа, на котором передаются состояния эмоциональные, волеизъявительные, хочу, чтобы мне было весело, интеллектуальные, мечтаю о радости. Тем X, на основании которого производится отбор высказываний в хромосомном языке является, как нам уже известно, Биологическая адекватность по отношению к среде. Что же является таким X для наших монат? Отбор названий идет по признаку их адекватности внутренним состояниям и ничему более, поэтому чисто мыслительный язык не может служить никакой цели в операциональном понимании, как мы его определили. Разумеется, именно поэтому он и не существует в таком абсолютно духотворенном виде. Однако в зачаточных формах, которым из-за скудности словаря и отсутствия синтаксиса не дано право называться языком, он существует у животных. Поскольку биологически полезно, чтобы одно животное, например собака, ориентировалось во внутреннем состоянии другого, и поскольку таким состоянием сопоставлены определенные формы наблюдаемого поведения, то с помощью своеобразного кода поведения животные могут сообщать друг другу свои внутренние состояния, страх, агрессивность, причем это идет по каналам восприятия в более широком, чем у нас, диапазоне, ибо собака способна учуять страх или агрессивность, или наконец сексуальную готовность другой собаки. Развитый чисто мыслительный язык, например, язык наших монат, мог бы создать также свою логику и математику, поскольку над элементарными внутренними состояниями, если они не только переживаются в данный момент, но и поддаются запоминанию, можно производить различные действия – сложение, вычитание, исключение и так далее. Заметим, что такого рода монады не могли бы возникнуть эволюционным, естественным путем, однако если бы их кто-то создал, то появилась бы возможность возникновения математики и логики без прямого контакта с внешним миром. Мы считаем, что монады не имеют никаких органов чувств и подключены только друг к другу, например, проводниками, по которым идет прием и передача, высказываний мыслительного языка. Естественный человеческий язык является частично мыслительным, а частично операциональным. На этом языке можно сказать «меня мучает головная боль», но чтобы понять эту фразу, нужно испытывать боль и иметь голову. Можно также сказать «меня мучает боль утраты», поскольку язык этот насквозь пропитан производными от внутренних состояний которые можно проецировать во внешний мир. Приход весны, мрачное море. Можно создать в нём логику и математику, и, наконец, можно реализовать с его помощью различного рода эмпирические операции. Между операциональным языком генов и обычным языком существует следующее интересное соотношение. Язык наследственности можно, если не сейчас, то хотя бы в идеале, выразить на естественном языке людей. Ведь каждый ген можно так или иначе обозначить, скажем, занумеровать. Естественный язык включает в себя математику вместе с теорией множеств. Напротив, естественный язык однозначно передать посредством хромосомного нельзя. Как мы уже отметили, язык наследственности не содержит никаких общих имён или обозначений мыслительных состояний. Но будь это только диковинкой, об этом не стоило бы говорить. Однако это ещё и весьма поучительно – Некое хромосомное высказывание привело к появлению на свет Лебега, Пуанкаре и Абеля. Анри Лебег родился в 1875, умер в 1941 году. Французский математик, один из создателей современной теории функции, вещественной переменной и, в частности, теории меры и интеграла. Анри Пуанкаре родился в 1854 году, умер в 1912 Французский математик, известный своими работами в области топологии, небесной механики, теории функций и других. Нильс Хенрик Абель. Родился в 1802 году, умер в 1829. Норвежский математик, занимавшийся исследованиями в области теории функций. С его именем связаны понятия Абелевы интегралы, Абелевы группы и так далее. Мы знаем, что математические способности предопределяются хромосомным высказыванием. Правда, нет никаких генов математического таланта в том смысле, что нельзя их перенумеровать и выделить. Математическая одарённость предопределяется неизвестной структурно-функциональной компонентой генотипа в целом. И мы не можем сказать, в какой мере она уже заключена в зародышевой клетке, а в какой содержится в общественной среде. Однако, вне всякого сомнения, среда выступает скорее как проявитель таланта, нежели как его творец. Итак, операциональный язык, не имеющий в своем словаре никаких общих имен, может реализовать состояния, в которых появляются диссигнаты этих имен. Диссигнат – объект, обозначаемый данным языковым выражением – диссигнатором. Развитие таким образом идет от частного к общему, от менее сложного состояния к более сложному – Дело, значит, обстоит не так, как если бы операциональный язык генов являлся недостаточно универсальным орудием, изучение которого мало что даёт конструктору, коль скоро каждое высказывание, произносимое на этом языке, является только самореализующейся производственной программой для конкретного экземпляра данного вида, и ничем более. Язык наследственности оказывается поразительно избыточным в своей универсальности – Он служит орудием для конструирования систем, способных выполнять такие задачи, с которыми сам их создатель, этот язык, справиться не может, хотя бы из-за нехватки соответствующего словарно-грамматического аппарата. Мы доказали, следовательно, что операциональная эффективность, которую демонстрирует язык наследственности, выходит за грань, установленную нашими формально-математическими исследованиями. Развитие яйцеклетки не является ни тавтологическим процессом, ни дедуктивным извлечением следствий из того набора аксиом и правил преобразования, которые содержатся в клеточном ядре. Знаки наших формальных систем имеют всегда одинаковые свойства: каждый символ x и каждый символ o x-декониционные и по необходимости ничем не отличаются от любого другого x или o, независимо от их вхождения в ту или иную часть вывода. Напротив, знаки хромосомного языка не так радикально ограничены в своих возможностях, поскольку за ними стоит вся потенция реальной материи. А потому эти знаки, то есть молекулы, носители информации, в процессе эмбриогенетических превращений используют все свойства, какие только можно извлечь из возникающих атомных конфигураций. В то время как вся наша формализация идет по пути наивысшего отвлечения, ибо только с помощью такого рода операций нам удается достичь надежной и вариантности определений, эволюция идет по прямо противоположному пути. Ведь хромосомное исчисление предсказаний не может позволить себе никакой роскоши абстрагирования, поскольку оно развивается не на бумаге, которая все терпит, а происходит в действительности, и именно поэтому в нем должны быть учтены Все, без исключения все состояния материи, в которой этому исчислению приходится операционально проводить информационное управление. В этом специфическом смысле можно сказать, что своими зародышевыми клетками организм высказывает синтетические априорные суждения, ведь подавляющее их большинство оказывается истинным, как мы отметили хотя бы в прагматическом смысле. Однако критерии этой истинности или точнее адекватности оказываются изменчивыми, откуда, впрочем, и возникает сама возможность превращения и эволюции видов. Для нас же наиболее существенным является то, что и в сфере операционального языка, нераздельно слитого со своим материальным носителем, отсутствуют критерии истинности или хотя бы действенности высказываний. Ни мыслительный, ни язык не могут ни появиться, ни действовать, если они не обусловлены и не направлены вне языковыми факторами. Критерии истинности, правильности, наконец, эффективности языков лежат вне самих языков, в области материальной природы. Без этих критериев мыслительный язык, равно как и операциональный, способен создавать «чудищ бессмыслицы», Чему учат нас сообща история письменности и естественная история видов. Итак, лишь грядущим поколениям можем мы адресовать следующую по необходимости расплывчатую программу. Шкалу, упомянутую в начале этих рассуждений, надлежит замкнуть наподобие круга. Возникновение наследственной информации кладет начало процессу языкотворчества. Язык ее операций на первом а психическом уровне. Это результат кумулятивного накопления знаний, которые получены в результате зондирования методом проб и ошибок всей территории, лежащей между физикой, в том числе квантовой, и химией полимеров и коллоидных растворов определенного класса соединений в узком интервале температур и энергий. По прошествии нескольких миллиардов лет, этот процесс приводит к возникновению на уровне общественных коллективов естественного языка, частично мыслительного Частично операционального. В свою очередь, этот язык, дабы выйти за формальные ограничения, которым он подчинен, и достичь тем самым потребной для конструирования высокой точности, должен создавать с помощью орудий, наделенных информационной автономностью благодаря размещению их во внемозговых материальных системах, операциональные языки второго поколения. Эти языки как бы мимоходом перешагнут границу понимания или понятности И такой ценой удастся, быть может, подняться на более высокий уровень творческой универсальности, чем тот, первый, хромосомный, где зародился весь этот бесконечный мир информационных превращений. Новый язык словарно и синтаксически будет богаче обоих своих предшественников, подобно тому, как естественный язык богаче языка наследственности. Вся эта эволюция представляет собой информационный аспект процесса возникновения систем высшей сложности из более простых систем. О системных законах подобных процессов мы не знаем ничего, поскольку физика и термодинамика взирают пока что в неприязненном бездействии на явления, имеющие антиэнтропийный градиент развития. А поскольку неразумно высказывать и далее какие-либо суждения об этом столь тёмном предмете, самое время умолкнуть. <music> ¶¶ Е. Конструирование трансценденций Мы упоминали ранее, что наряду с выращиванием информации есть и иная возможность обуздать информационную лавину. Теперь мы её покажем. Покажем на примере специфическом, даже онтологическом. Таким образом, мы введём читателя в самую глубь будущих возможностей. Это не означает, что мы считаем описываемый план заслуживающим осуществления – Однако его стоит всё же изложить, хотя бы для того, чтобы показать размах возможной всесозидательной, пантокреатической деятельности. Можно ли сконструировать бессмертие, вечную справедливость, несущую возмездие и воздаяние? Можно. А где же мы должны всё это соорудить? Ну, конечно же, на том свете. Я не шучу. Можно построить тот свет. Каким образом? С помощью кибернетики. Представьте себе систему, большую, чем планета, систему величайшей сложности. Мы программируем её лишь схематично, в общем виде. Пусть в этой системе в результате развертывания эволюционного процесса возникнут ландшафты и моря прекраснее земных, возникнут и мыслящие существа. Пусть в их распоряжении будет среда, разумеется, внутри системы. О первых плодах такого процесса мы уже говорили. Машинные процессы разделены были тогда на две части. Одну составляли организмы, другую – их окружение. Новая машина – колосс. К тому же в ней имеется еще третья дополнительная часть – тот свет. Когда индивидуум, мыслящее существо, умирает, когда кончается его бренное существование, когда тело обращается в прах, личность по особому каналу переносится в третью часть машины. Там действует справедливость там воздаяние и возмездие. Там есть рай и где-то таинственный, непостижимый творец сущего. Может быть и иначе. Эта третья часть может не иметь точных эквивалентов ни в одной из земных религий. В конце концов, возможности здесь совершенно неограниченные. Воссоединение с дорогими усопшими, там, ну, конечно же, просветление духа в сферах вечного бытия. Расширение индивидуальных способностей, восприятия и постижения. Нет ничего проще. У личности, переходящей на тот свет, развиваются нужные интеллектуально-эмоциональные подсистемы. А может мы предпочитаем нирвану? Посмертное слияние всех индивидуальностей в единый созерцающий дух. И это можно. Таких миров можно построить множество. Можно создать целую их серию и изучать, в каком из них сумма счастья будет наибольшей. Величина фелицитологического индекса укажет путь нашему конструированию. Фелицитас – счастье. Для произвольно сотворенных существ можно создать произвольные, уготованные им кибернетический рай, чистилище, ад. А селектор, исполняющий отчасти роль святого Петра, будет на рубеже того света направлять осужденных на вечные муки или удостойных блаженства туда, куда следует. Можно сконструировать и страшный суд. Всё можно. Хорошо, скажем мы, пусть этот сумасбродный эксперимент и возможен, но что из этого? И к чему он вообще? Но ведь это только вступительный этап. Допустим, что какое-то поколение разумных существ, нам подобных, через тысячу лет или через сто тысяч лет будет способно построить такую машину. Впрочем, я всё время твержу машина, машина, потому что нет у нас для этого слов. Чем был бы небоскреб для пещерного человека? Под небесной пещерой? Горой? Вообразите искусственный парк. Все деревья настоящие, но привезены издалека. Или искусственное море. Или, например, спутник. Обычно они из металла. Но если сделать спутник из того же материала, из которого состоит Луна, и величиной с Луну, то как мы распознаем его искусственность? Говоря искусственное, мы слишком часто подразумеваем несовершенное. Но так обстоит дело лишь сейчас. Так что, может быть, лучше говорить не машина, а нечто созданное. Это будет целый мир с его собственными законами, неотличимый от настоящего мира, ибо столь возвысится искусство конструкторов. Впрочем, что касается технической стороны творения, то я отсылаю читателя к следующему разделу «Космогоническое конструирование». Так вот, создатели того мира скажут себе – Эти существа, которые там живут, ничего не зная о нас, о нашей немощной плоти, которой так быстро и так необратимо приходит конец. Насколько же они счастливее нас? Они верят в трансценденцию, и эта вера вполне обоснована. Они верят в загробную жизнь, и это вполне справедливо. В тот свет, в возмездие и воздаяние, во все прощение и всемогущее милосердие. А потом, после смерти, они убеждаются – Все, даже маловеры, что это и вправду существует. Нашим детям, увы, не дано будет жить в таком мире. Хотя, постойте, мы ведь могли бы, собственно говоря, переместить их туда, не правда ли? Что такое дети? Это существа, подобные нам по своему облику, разуму, чувствам. Как они появляются? Мы программируем их тем способом, который дала нам эволюция, посредством полового акта. Это вероятностное программирование, подчинённое Менделевским правилам наследования признаков и законам популяционной генетики. Мы отлично знаем своё наследственное вещество. Вместо того, чтобы зачинать детей, как раньше, перенесём эти самые признаки, которые находятся в нас, потенциальных отцах и матерях, закреплены в клетках яичников и семенников, в точности эти же признаки перенесём туда, в недра созданного, которое сконструируем специально для этой цели. Оно будет землёй обетованной, а наш акт – великим исходом в эту землю. Таким образом, человечество в последующих поколениях обретёт для себя тот свет, трансценденцию, всё, о чём оно мечтало веками. И это будет истина, а не иллюзия, реальность, ожидающая нас после смерти, а не миф, созданный в качестве суррогата, компенсирующий нашу биологическую ущербность. Разве это невозможно? Я думаю, что, по крайней мере, в принципе, это возможно. Это нечто созданное. Этот мир со своим вечным ярусом, с трансценденцией, будет с той поры обителью счастливого человечества. Но ведь это обман, говорим мы. Как можно осчастливить путем обмана? Это обвинение забавляет конструкторов. Почему обман? Потому что этот мир имеет иные законы, чем наш – Потому что он богаче нашего на целую надстройку, воплощенной трансценденцией? Нет, говорим мы, потому что он не настоящий, вы его создали. Да, создали. А кто создал ваш, настоящий мир? А если у него был свой создатель, тогда ведь и он, настоящий мир, такое же мошенничество? Нет? А в чем же, собственно, разница? Мы создали цивилизацию, мы и вы Что же, и она тоже мошенничество. Наконец, все мы, как биологические особи, представляем собой продукт естественного процесса. Он сформировал нас в миллиардах случайных проб. Что же в том плохого, если мы хотим взять этот процесс в свои руки? Нет, говорим мы, не о том речь. Эти существа будут замкнуты, заключены в этом вашем мире, в этом хрустальном дворце свершения надежд, какого не бывает за его пределами. «Но это же противоречие», – отвечают нам конструкторы. «Действительно, мы пристроили к этому миру все свершения, и значит он богаче, а не беднее естественного мира. Он ничем не прикидывается, ничему не подражает, он является самим собой. Жизнь и смерть в нём такие же, как в нашем мире, только они не исчерпывают всего. Заключённый? Что вам известно о его размерах? А если он величиной с метагалактику?» «Считаете ли вы себя заключёнными в метагалактике, узниками окружающих вас звёзд?» «Но ведь этот мир – ложь!» – кричим мы. «А что есть истина?» – отвечают нам конструкторы. «То, что можно проверить. А там можно проверить больше, чем здесь, ибо здесь всё обрывается на границах чувственного опыта и рассыпается вместе с ним. А там проверяется даже вера». «Хорошо», – говорим мы, – «ещё один последний вопрос». Ваш мир своей бренностью равноценен нашему, не так ли? Да. И значит, в действительности между ними нет никакой разницы. В вашем мире можно также впасть в сомнения, также убедиться в бессмысленности творения, как и в нашем обычном мире. То, что эти сомнения рассеиваются после смерти, не может повлиять на ход бренной жизни. Так зачем же вы строите этот новый мир? Только затем, чтобы создать возможность приятного загробного разочарования? Вы, наверное, уже понимаете, что какие бы мистерии вечности не разыгрывались в третьей, трансцендентной части вашего мира, это нисколько не нарушит бега его бренной жизни. Для того, чтобы дело обстояло иначе, ваш мир в своём приходящем облике должен содержать знаки и меты, отчётливо говорящие, что существует его метафизическое продолжение. Следовательно, его приходящая реальность не может быть тождественно нашей. Это так, отвечают конструкторы Но ведь и наш мир может иметь метафизическое продолжение. Только современная цивилизация не верит в это, кричим мы. Знаете, что вы создали? Вы повторили атом за атомом то, что уже есть. И теперь, если вы хотите избежать никчёмного плагиата, вам придётся не только прибавить к вашей конструкции тот свет, но и прежде всего изменить материальную основу вашего мира, его приходящее бытие. Вы должны ввести в него чудеса, А это значит изменить законы природы, это значит изменить его физику, это значит изменить всё. «Ну конечно же», – отвечают конструкторы, – «ведь вера беспосмертного исполнения её посулов играет в реальной жизни несравненно большую роль, чем свершение, чем сама трансценденция, которой не предшествует вера. Это крайне интересная проблема. Она является реальной, то есть разрешимой, только для наблюдателя, находящегося вне данного мира» а точнее, вне обоих миров, естественного и сверхъестественного. Только такой внешний наблюдатель мог бы знать, обоснована вера или нет. Что касается вашего предложения ввести в новый мир чудеса, то мы вынуждены его отвергнуть. Вас это удивляет? Чудеса не служат подтверждением веры. Они преобразуют ее в знание, ибо знание основывается на доступных наблюдению фактах. А такими фактами стали бы тогда чудеса. Ученые превратили бы изучение этих чудес в раздел физики, химии или космогонии, и ничто не изменилось бы, даже если бы ввели туда пророков движущих горы. Одно дело узнавать о подобных делах и свершениях из священного писания, в ореоле легенды, а совсем другое – наблюдать их воочию. Можно создать одно из двух – Либо мир, который знает о своём трансцендентном продолжении, либо мир, способный верить в трансценденцию, которая то ли существует, то ли нет. Однако убедиться в этом, доказать справедливость того или другого невозможно. Ведь обосновать веру – это значит уничтожить её. Ибо вера есть именно полнейший абсурд и безосновательность. Бунт против эмпирического опыта. Восторженное упование, сотрясаемое приступами сомнения. Тревожное ожидание – а не сытая уверенность с наглядной гарантией в виде чудес. Одним словом, мир с повседневным знанием о трансцендентности, о том, какова она, – это мир без веры. На этом диалог кончается. А вывод из него таков, что источником великой тревоги и столь же опасного бездумья является не ампутация трансценденции, произведённая материализмом, а самое что ни на есть реальная общественная динамика – И нуждаемся мы в возрождении не трансценденции, а общества. Ф. космогоническое конструирование. Мы показали чётность всесозидательного предприятия, целью которого было исполнение мечтаний о вечном потустороннем мире. Четность это проистекает, однако, о чём следует помнить, не из технических трудностей. Она определяется тем, что наличие трансценденции, не поддающейся эмпирической проверке в реальной жизни, влияет на судьбы обитателей этого мира ничуть не больше, чем ее отсутствие. Иначе говоря, какая разница, есть ли тот брег или нет его, если здесь, в этой жизни, невозможно это установить? Если же возможно, то трансценденция перестает быть самой собой, то есть грозящим и великолепным обещанием, и превращается в простое продолжение бытия, что уничтожает всякую веру. Более рациональным и достойным, я считаю, всезазидание миров, вполне посусторонних – пантекриатику. Людей, которые занимаются этим, мы назовем конструкторами-космогониками. Специалист по космогонии исследует возникновение миров, а технолог-космогоник создает миры. Следует заметить, что это подлинное творчество, а не только подражание природе тем или иным способом. Приступая к конструированию мира – Космогоник должен сначала определить, каким будет этот мир – строго детерминистическим или индетерминистическим, конечным или бесконечным. Будет ли он связан определенными запретами, то есть, поскольку одно к другому сводится, станут ли в нем проявляться постоянные закономерности, которые можно назвать его законами, или же сами эти законы будут подвергаться изменениям. Ничем не стесненная изменчивость означала бы, как мы уже говорили, Хаос. Отсутствие цепочек причин и следствий. Отсутствие связей, а значит и невозможность какого-либо регулирования. Создать хаос, заметим совсем уж мимоходом, одна из самых трудных конструкторских задач, поскольку строительный материал, который берется у той же природы, отмечен упорядоченностью и элементы этой упорядоченности будут просачиваться в основы конструкции. В этом может убедиться каждый, хотя бы на столь простом эксперименте, как программирование цифровой машины с целью получения длинной последовательности чисел совершенно случайной, то есть вполне хаотической. Эта последовательность будет более случайной, чем любая, которую мог бы составить человек, беря числа из головы, потому что закономерности его психических процессов вообще не допускают никаких пустых, абсолютно случайных действий. Однако и машина, которой мы предписали действовать совершенно хаотически, в этом не вполне совершенно. Иначе составителям таблиц случайных чисел не пришлось бы сталкиваться с теми трудностями, над преодолением которых они все время бьются. Конструктор наш начинает с того, что обуздывает разнородность. Творение его должно иметь пространственные и временные измерения. Он мог бы, правда, отказаться от времени, но это слишком ограничило бы его – «Там, где нет времени, ничто не происходит». Стремясь к точности, мы, собственно говоря, должны были бы сказать наоборот. «Там, где ничто не происходит, нет времени». Ибо время – это не величина, вводимая в систему, в мир, извне, а имманентное свойство этого мира, связанное с характером происходящих в нем изменений. Можно создать несколько времен, притом движущихся в различном направлении. Некоторые из них можно было бы сделать обратимыми, другие же – нет». С точки зрения наблюдателя внешнего по отношению к такому миру, в нем течет, разумеется, только одно время. Происходит это потому, что наблюдатель измеряет время по собственным часам, а также потому, что он погрузил все разнообразные потоки времени в то единое время, которое дано ему природой. Ведь наш инженер-космогоник не может выйти за рамки природы. Он строит внутри нее и использует ее материалы. Поскольку же природа устроена иерархично, Он может вести свою деятельность на тех или иных ярусах. Его системы могут быть открытыми или замкнутыми. Если они открыты, то есть если можно, находясь внутри них, наблюдать природу, то выясняется их подчиненность тому большому, в чем помещена вся конструкция. Поэтому космогоник займется, конечно, постройкой замкнутых систем. Прежде чем говорить о целях такой постройки, задумаемся над ее устойчивостью но понятие устойчивости и является как раз относительным. Атомы, существующие в природе, относительно устойчивы, но лишь относительно, поскольку подавляющее большинство изотопов распадается по прошествии большего или меньшего времени. На Земле уже нет трансурановых элементов, хотя их и можно синтезировать, ведь наша планетная система существует так долго, что эти неустойчивые трансурановые элементы успели уже распасться. Далее, неустойчивы также и звезды. Ни одна из них не может существовать дольше, чем несколько миллиардов лет. Наш инженер располагает сведениями по космогонии, значительно превосходящими наши. Поэтому он знает, либо вполне точно, либо же точнее, чем мы, что было, что есть и что будет. Иначе говоря, ему известно, пульсирует ли космос как конечное, но неограниченное целое. Переходит ли он примерно каждые 20 миллиардов лет От голубых сжатий, когда голубей цвет центростремительно движущихся галактик, к красным расширениям, когда световые волны разбегающихся галактик, растянутые в силу эффекта Доплера, сдвигаются на спектрограммах в противоположную сторону. Или, может быть, наша Вселенная ведет себя иначе? Во всяком случае, думаю, что длительность одной фазы, 20 миллиардов лет, практически служит временной границей для его конструкторских замыслов, Ведь если бы даже за это время и не началось голубое сжатие, при котором колоссальный рост температур уничтожит и жизнь, и все ею созданное, то все равно такого длительного пробега не выдержат сами атомы, из которых он, как из кирпича, строил свой мир. Итак, пантокриатика не создает вечности, потому что это невозможно. Но, к счастью, это и не нужно. Ибо с тем, кто желал бы существовать как личность на протяжении миллиардов лет, отдавая себе отчет в том, что, собственно говоря, представляет собой такое существование, а ни один человек никогда не сможет себе этого представить, с таким своеобразным созданием мы не имеем ничего общего. Мы говорили об устойчивости и начали с атомов. От них сразу и преждевременно мы перешли к космосу. Атомы устойчивы, менее устойчивы звезды и планеты. Еще короче геологические эпохи. Наконец, довольно скромно выглядит долговечность гор, она измеряется всего десятками миллионов лет. За это время горы рассыпаются в прах и размытые дождями и потоками более или менее равномерным слоем покрывают материки и океаническое дно. В свою очередь материки и океаны меняют свой облик и непрерывно и по нашим масштабам довольно быстро на протяжении считанных миллионов лет. И поэтому, коль скоро космогоник планирует свои сооружения примерно на тот же срок, какой ушел у эволюции на создание его самого, то есть на 3, максимум на 4 миллиарда лет, пожалуй, можно назвать это предприятие не слишком дерзким, хотя и несколько нескромным. Дерзостью было бы нечто совсем иное, а именно стремление к тому, чтобы не пользоваться материалами природы, не строить ничего в ее недрах, а руководить ею, то есть взять в свои руки эволюцию, уже не биологическую или гомеостатическую, а эволюцию всего космоса. Вот такой замысел – стать кормчем великой космогонии, а не конструктором той, меньшей, о которой мы тут рассуждаем. Вот это было бы уже дерзостью достойной изумления. Но о такого рода замыслах мы вовсе не будем говорить. Почему? Может быть потому, что это совсем, так-таки совсем и навсегда невозможно? Вероятно. Но все же это очень интересно. По неволе начинаешь думать, откуда взять энергию для того, чтобы пустить преобразование по желательному руслу, какие запланировать обратные связи, как добиться того, чтобы природа обуздывала природу, чтобы она при вмешательстве лишь регулирующим, а не энергетическом, сама себя формировала и вела туда, куда сочтут нужным подлинные, вернее, все властные конструкторы путей Вселенной вернемся к мирам подчиненным построенным из естественных элементов не наперекор природе а при ее помощи в ее недрах теперь после этого длинного отступления наш конструктор космогоник стал нам наверное ближе мы ведь поняли что не так то уж он ни от чего не зависим что не располагает он этой возможной лишь в умозрительных экспериментах властью над всем он может реализовать миры задуманные различными философскими системами. О том, что случилось бы, если бы он создал мир с двумя отсеками, с трансценденцией, мы уже говорили. Но он может сконструировать и мир Лейбница с его предустановленной гармонией. Заметим, что тот, кто строит такой мир, может ввести в нем бесконечную скорость распространения сигналов, поскольку в этой системе все процессы программируются заранее. Механизм этого феномена можно было бы обрисовать детальней, но вряд ли это нужно. Пусть конструктор пожелает теперь сделать свой мир обитающим разумных существ. О чем ему следует позаботиться в первую очередь? О том, чтобы они тотчас же не погибли? Нет, это условие само собой разумеется. Основная забота конструктора будет в том, чтобы существа, обитающие в созданном им космосе, не распознали его искусственности. Ибо следует опасаться, что сама догадка о существовании чего-либо «вне их всего» Немедленно подстригнуло бы их искать выход из этого всего. Сочтя себя узниками этого мира, они штурмовали бы свою среду, ища путь наружу хотя бы из простого любопытства, если не по другим причинам. Попросту помешать им найти выход – это значило бы отяготить их сознанием отсутствия свободы и в то же время отобрать у них ключи от темницы. Выход поэтому недопустимо ни маскировать, ни баррикадировать – Надо сделать так, чтобы сама догадка о существовании выхода стала невозможной. В противном случае разумные существа сочтут себя узниками, будь даже их тюрьма размером с галактику. Спасти положение может лишь бесконечность. Лучше всего, если какая-то действующая повсюду сила замкнет их мир так, чтобы он стал подобием шара. Тогда его можно будет исколесить вдоль и поперек и нигде не наткнуться на какой-либо конец. Возможны и иные технические решения бесконечности. Например, можно сделать так, чтобы сила действовала только на периферии, причем с приближением к границам мира она вызвала бы уменьшение всех до единого материальных объектов. Тогда этой границы невозможно было бы достигнуть точно так же, как невозможно достигнуть абсолютного нуля в реальном мире. Каждый очередной шаг требовал бы все больше энергии и становился бы при том все меньшим. В нашем мире подобное явление происходит в различных областях. Например, оно имеет место при разгоне тела до световой скорости. Затраты энергии бесконечно возрастают, а материальный объект, в который вкладывается эта энергия, все равно не достигает световой скорости. Этот тип бесконечности является реализацией убывающей последовательности с нулевым пределом. Но может быть хватит заниматься этими космотехническими рассуждениями, Верим ли мы в правду, в возможность их реализации? Возможно, никто так и не возьмется за подобное дело. Но это произойдет скорее в результате свободного выбора, чем вследствие бессилия. А поэтому покажем на примере то, чего наверняка никогда не построят, как не строят и вообще не делают многих возможных вещей, но что, однако, удалось бы сконструировать при наличии средств и желания. Предположим, лишь для наглядности, иначе мы вообще ничего не сможем показать, что существует большая, величиной с десяток лун, сложная гомеостатическая система с пирамидальной иерархией, замкнутых в себе и взаимосвязанных подсистем, нечто вроде исправляющей саму себя автоматической самоорганизующейся цифровой машины. Некоторые из ста триллионов ее элементов будут планетами, другие – солнцами, вокруг которых эти планеты кружатся, и тому подобное. Целые раи, нескончаемые ливни импульсов неустанно мчатся внутри этого колосса, возможно подключенного к скоплению звезд, как к источнику энергии, изображая собой световые лучи звезд, движения атмосферных оболочек планет, организмы тамошних животных, волны океанов, водопады, листву лесов, краски и формы, запахи и звуки. И все это воспринимают обитатели машины, являющиеся ее частями – не механическими частями, ничего подобного. Они представляют собой ее процессы. Процессы с некой особой когерентностью, с таким взаимотяготением, с такими сопряжениями, что из этого возникает мыслящая и чувствующая личность. Они воспринимают свой мир, как мы наш, ибо то, что мы ощущаем как запахи, звуки или формы, является, на самом деле, в последней инстанции, там, где все воспринимается и контролируется сознанием, ничем иным, как суетнёй биоэлектрических импульсов в мозговых извилинах. Начинание конструктора космогоника существенно отличается от ранее описанных фантоматических явлений. Фантоматика – это иллюзия, возникающая в естественном мозгу, благодаря вводу в него импульсов, тождественных с импульсами, которые поступали бы в мозг, если бы человек, обладатель этого мозга, действительно находился в материальном окружении природы. А мир космогоника – это область, в которую Homo naturalis, человек плотский, как мы с вами, не может проникнуть, подобно тому, как луч света не может проникнуть электронных процессов, посредством которых цифровая машина исследует оптические явления. Да и в нашем собственном мире существует несколько сходная с этим локальная недоступность. Мы ведь не можем войти ни в чужой сон, ни в чужую явь, то есть в сферу иного сознания – чтобы непосредственно участвовать в его восприятиях и реакциях. Итак, в противоположность ситуации, возникающей в фантоматике, в космогонике искусственными, если мы захотим так назвать создаваемое, являются как мир, так и его обитатели. Однако никто из них ничего об этом не знает и знать не может. Чувствует он в точности то же, что и человек, живущий в реальной или фантоматической обстановке. Мы ведь уже знаем, что восприятие тут неотличимо ождественной Как мы не можем не выбраться из собственного тела, не увидеть чужое сознание, так и обитатели этого сотворенного космоса никоим образом не могут дознаться о его иерархическом подчинении, то есть о том, что он представляет собой мир, включенный в другой, а именно, в наш мир. Не могут они также додуматься, создал ли их кто-нибудь, и если создал, то кто именно, вместе с их космическим обиталищем, которое они исследуют вдоль и поперек. Нас ведь никто, то есть никто лично, не создал, а между тем существует немало концепций, в которых утверждается, что именно так и было, что наш мир – это еще не все, и так далее, и тому подобное. А ведь у людей, которые провозглашали это, были такие же органы чувств и такой же мозг, что и у нас, и подчас довольно хороший. Значит, весьма вероятно, что и в таком сотворенном мире найдутся философы, которые будут провозглашать подобные тезисы с той разницей, что они будут правы. Поскольку, однако, не будет никакой возможности убедиться в доказуемости этих утверждений, эмпирики того мира станут опровергать их и обзывать метафизиками и спиритуалистами. Возможно также, что некий физик в том мире, занимающийся исследованием материи, крикнет своим соотечественникам. «Слушайте, я открыл, что все мы построены из беготни электрических импульсов». И будет в этом прав – так как действительно существа эти, как и их мир, созданы были инженером именно таким образом и из такого материала. Но открытие это ничуть не изменит всеобщей уверенности в том, что их существование материально и реально. И опять-таки это будет правильно, ведь они состоят из материи и энергии, как мы состоим из вакуума и атомов. А мы-то ничуть не сомневаемся из-за этого в нашей материальности». И все же тут существует некоторая разница в структуре. А именно, этот созданный мир и его обитатели являются материальными процессами, подобно тому, как, например, материальные те процессы в цифровой машине, с помощью которых они моделируют развитие звезды. Однако же в цифровой машине наборы импульсов, образующие модель звезды, одновременно являются электрическими зарядами, бегущими в кристалликах транзисторов, в вакууме катодных ламп и так далее. Так вот. Тамошние физики докопаются и до того, что электрические импульсы, из которых состоят и они сами, и весь их мир, в свою очередь, состоят из некоторых субэлементов. Таким образом, они разузнают о существовании электронов, атомов и тому подобного. Но и это ничуть не повлияет на их онтологию. Ведь когда мы убедились, что атомы состоят из мезонов, барионов, лептонов и так далее, это все же не дало нам оснований делать какие-то онтологические выводы, о нашем искусственном происхождении. Факт сотворения, или вернее пребывания в сотворенном состоянии, тамошние физики могли бы обнаружить только при сопоставлении нашего реального мира с их собственным. Лишь тогда они увидели бы, что наш мир ниже их мира на один этаж действительности. Ниже, ибо они построены из электрических импульсов, и лишь эти импульсы состоят из того же материала, что и наш мир. В несколько переносном смысле, Сотворенный мир – это нечто вроде очень крепкого, очень долгого и логически очень стройного сна, который никому не снится, но снится самому себе, внутри цифровой машины. Вернемся теперь к вопросу о том, какие причины могут заставить разумных существ заниматься космотворчеством. Тут, пожалуй, может быть множество причин, и весьма различных. Я не хотел бы измышлять причины, по которым какая-либо иная космическая цивилизация – направить свои усилия по этому пути. Достаточно, если мы будем говорить лишь о цивилизации технологического типа. Тут мотивы для таких действий возникают сами собой в процессе развития цивилизаций. Возможно, например, что таким образом будут защищаться от информационной лавины. Во всяком случае, такая дочерняя цивилизация, то есть запрограммированная и замкнутая, как это было показано выше, отгородится оболочкой от всего остального космоса и станет недосягаемой для действий извне, сигналов и тому подобного. Забавно, что сама она, в свою очередь, может построить внутри своего мира, лишь бы он был достаточно обширен и разнороден, очередные иерархические подчиненные миры, вложенные один в другой, словно деревянные матрешки. Чтобы все это не показалось бредовой фантазией, заметим, что сложность произвольно созданной системы должна, хоть и медленно, уменьшаться со временем если не усложнять ее воздействиями извне. Иначе говоря, энтропия систем должна возрастать. Чем больше система, тем больше у нее возможных состояний равновесия и тем дольше может она в локальных своих процессах как бы нарушать закон возрастания энтропии. Ибо локально энтропия может убывать, например, в процессе биологической эволюции, термодинамический баланс которой в масштабе всего земного шара отрицателен, поскольку на протяжении нескольких миллиардов лет идет нарастание информации. Разумеется, баланс всей системы должен быть положительным. Возрастание энтропии Солнца несравнимо превышает по масштабам ее уменьшения на Земле. Мы упоминали о подключении космогонической конструкции к звезде как к источнику необходимого порядка. С таким же успехом можно было бы всю поверхность окружающей сферы такого сотворенного мира сделать поглотителем энергии, поступающей из естественного космоса. Тогда у тамошних обитателей появится единственный шанс обнаружить истину. Либо они сочтут, что в очень большой системе, в данном случае в их собственной, энтропия не должна возрастать, либо же придут к выводу, что в их вселенную поступает энергия откуда-то извне. Вернемся теперь к иерархии миров, вложенных друг в друга, которая возникла по решению какой-то космической цивилизации, считающей наш мир слишком несовершенным. Эта цивилизация создаст заключенный в оболочку мир номер два, но и обитатели этого мира через несколько миллионов лет, недовольные сложившимися в нем условиями и выжилав лучшего будущего для своих потомков, создадут для них мир номер три внутри своего собственного и из его материалов, Эти последовательные миры будут как бы космомиллиораторами, фильтрами добра, антологическими ректификаторами, не знаю, как еще захотят их назвать. Возможно, в каком-либо из этих последовательных миров воплотится, наконец, такое совершенство бытия, что дальнейшие космотворческие изыскания прекратятся. Впрочем, так или иначе, они должны будут когда-нибудь прекратиться, ведь не могут члены цивилизации номер сто тысяч поселить своих сыновей и дочерей на поверхности атома. Мне могут задать вопрос, считаю ли я в какой-либо степени правдоподобным, что люди когда-нибудь возьмутся за такие или хотя бы сходные дела? На прямой вопрос надо прямо и отвечать. Думаю, что вряд ли, но если представить себе все эти абсолютно неисчислимые миры разума, вращающиеся в недрах гигантских галактик, каковых несравнимо больше, чем пушинок одуванчика в воздухе над широко раскинувшимися лугами и чем песчинок в пустыне, что само их число делает вероятной любую невероятность, лишь бы она была осуществима хотя бы в одной из каждого миллиона галактик. Но чтобы во всех этих необъятных просторах звездной пыли никто никогда не подумал о таком начинании, не соизмерил своих сил с такого рода замыслами, именно это кажется мне вовсе неправдоподобным. Прежде чем категорически отрицать это утверждение, поразмыслите хорошенько. Таким размышлением благоприятствуют июльские ночи, когда небо так обильно усеяно звёздами. Конец седьмой главы.